Глава 115. Миссия с призовым фондом. Задумавшись, Хан Сяо наконец понял причину. Они должны быть агентами из 13-го подразделения. Он шёл, не меняя темпа, и не обнаружил каких-либо аномалий. Он незаметно врезался в пешеходов по дороге и крал у них твёрдые предметы, такие как ключи и мобильные телефоны. Как только он повернул за угол, он вынул твёрдые предметы из своего кармана. и бросил их во все камеры видеонаблюдения, разрушая их. Издалека в замаскированном грузовом автомобиле, который служил центром управления агентами 13-го подразделения, экраны, показывающие изображение в автомобиле, внезапно отключились. Ди Сусу нахмурилась и дала новое распоряжение. «Цель очень бдительна. Сильно не отставайте». Агенты, отвечающие за слежку Хан Сяо, бросились к цели, но обнаружили, что Хан Сяо как будто растворился в воздухе. Лицо Ди Сусу напряглось. Моран беспокоился об этих убийцах, поэтому он посылал их следить за ними. За всеми остальными убийцами также наблюдали. Возможно, некоторые из них уже поняли, что за ними следят. Но никто из них не пытался скрыться от агентов, как это сделал человек в чёрном. Дисусу вспомнила, что именно мужчина в чёрном вызвал Азнопе по её позвоночнику. «Посмотрите записи всех камер видеонаблюдения в городе и найдите этого человека». Отснятый материал был быстро объединён. и проанализирован с использованием системы распознавания лиц. Результат шокировал Ди Сусу. Там не было ни одного похожего человека. Ни одна камера не могла его обнаружить. «Подождите, этот сценарий кажется довольно знакомым. Я испытывала это где-то раньше». Ди Сусу сразу же подумала о Хан Сяо, который полностью исчез с лица планеты. Покачав головой, она исключила этот вариант. Вероятно, она слишком много думает. Было нереально предполагать, что каждый исчезающий подобным образом человек был связан с Хан Сяо. В этом мире было много людей с великими силами, и Хан Сяо был одним из многих. «В последнее время я, вероятно, слишком распереживалась. Да, я помогала Лин, -Лин спрятаться от сборщиков долгов, и у меня буквально не было возможности расслабиться вообще». Дисусу вздохнула. Знаменитая улица 53, расположенная в южной части города Чайка, также называлась Античной улицей. Лисинь запирала двери своего антикварного магазина. Бизнес в магазине в последнее время был плох. И она готовилась закончить работу на сегодня. Был слышен стук в дверь. Лисинь в шоке подняла голову, и прямо перед её глазами стоял очень обаятельный и красивый мужчина. Всего в 20 сантиметрах от неё. Лисинь почувствовала, как её сердце замерло, а лицо сразу же покраснело, как будто она выпила слишком много алкоголя. Что? Вы что-то хотите купить? Красивый мужчина постучал в окно и сказал, «Пожалуйста, впустите меня. Я хочу посмотреть на товары». «О, хорошо». Лисин немедленно открыла дверь и пристально посмотрела на очаровательного человека. Мужчина выглядел идеально со всех сторон. Она следила за мужчиной, и ее руки нервно ерзали за ее спиной. Красивый мужчина посмотрел на Лисин и улыбнулся. Затем он спросил, «Вы владелец магазина?» Он улыбнулся. Сила его улыбки была просто слишком велика и неотразима. Лисинь, казалось, хотела просто кричать от волнения. Видя, что Лисинь не говорит, мужчина подошёл к ней ближе. Возвышаясь над ней, он спросил ещё раз. «Вы владели из магазина?» В тот момент, когда мужчина приблизился, Лисинь почувствовала онемение в её мозгу. Она была взволнована до такой степени, что потеряла контроль над своими пятью чувствами. Она не слышала, что он говорит, и была взволнована. Увидев выражение восхищения на лице Лисинь, Хан Сяо растерялся. Он коснулся маски на своём лице и подумал про себя. «Интересно, как я выгляжу на этот раз?» Хан Сяо решил не ходить вокруг да около и выпалил причину своего визита. «Где Тан Шу? Выражение лица Алиси не резко изменилось, когда она отошла назад и уперлась в шкаф позади. Хан Сяо поднял свою рубашку и показал пистолет, который у него был. «Отведи меня к нему». Вдвоём они прибыли на ветхую фабрику, заброшенную уже долгие годы. Лисинь неуверенно постучала в дверь. Перед ними появился тощий старик. Человек выглядел так, как будто он был сильно обезвожен. Что человек, увидевший его, мог начать беспокоиться за том, что старика может унести сильным порывом ветра. Старик выглядел жутко, как крыса. Любой, кто видел, как выглядел старик, терял аппетит и чувствовал отвращение. Глаза старика осматривали местность так, будто он готовился к бегству в любой момент. Таншу действительно подходящее имя для жуткого старика, похожего на крысу. Таншу был и грабителем, и загадочным бизнесменом. Все предметы, которые он продал, были довольно уникальными и не из мира сего. Таншу хорошо скрывал свои следы, и единственная возможность встретиться с ним была во время миссии с призовым фондом, которая была инициирована в городе Чайка. Миссия с призовым фондом была высококонкурентной, и её могли одновременно выполнять несколько игроков. Каждый игрок должен был пожертвовать небольшим количеством своих очков опыта, чтобы активировать миссию. Очки опыта накапливались как часть миссии, а затем награды распределялись между лучшими игроками, набравшими большинство очков опыта. Хэнсиа мгновенно пошёл к входу. Как только Таншу увидел незнакомое лицо, он вскочил как мышь и захотел сбежать. «Стой, где стоишь! Если ты посмеешь двинуться хоть на дюйм, в твоей заднице появится ещё одна дырка!» Хан Сяо сделал предупредительный выстрел в область перед Таншу. Таншу немедленно остановился. Все его тело напряглось. Он слишком боялся ерзать. Он залился холодным потом, запинаясь. «Ты... кто ты?» «Это Джек послал тебя сюда!» «После того, как я закончу свою последнюю сделку, я обязательно верну деньги, которые должен ему!» «Я не имею ничего общего с Джеком. Я здесь ради чего-то другого». «Для чего?» Таншу подумал обо всех людях, которых он когда-то обидел. Их было слишком много, и он не мог вспомнить, кто именно был перед ним. Он был полностью взволнован. «Я тоже хочу участвовать в твоей последней коммерческой сделке!» Таншу был шокирован и посмотрел на Лисинь. «Это ты нашла его и привела сюда!» На Лисинь не было лица, и она ответила. «Нет». «Откуда я пришел, на самом деле не имея значения? Я действую искренне». Хан убрал пистолет и ослабил напряженность ситуации. Обычный путь для активации миссии заключался в завоевании доверия Лисинь. Поскольку именно она доставляла игроков к Таншу, который затем запускал миссию. Хансео пошёл нетрадиционным путём и вместо этого угрожал Таншу и Лисинь своей грубой силой. После дружеского разговора Хансео сумел убедить подозрительных Таншу и Лисинь. Даже если Таншу не доверял Хансео, он не мог сказать нет, поскольку отклонение предложения Хансео означало бы, что ему придётся разговаривать с пулей. Таншу знал, что лучшим выходом было бы согласиться на просьбу Ханцяо без каких-либо колебаний. Хотя я не знаю, зачем тебе помогать мне. Ты выглядишь очень искренним. Таншу взглянул на пистолет Ханцяо и кашлянул. <coughs> в любом случае, мы рады приветствовать тебя в команде. Вы использовали 2000 очков опытом и запустили миссию Верните антиквариат. Миссия с призовым фондом Верните антиквариат запущена. Описание: Семейная реликвия Лисинь была насильно увезена городским музеем. Вы должны помочь вернуть сокровища. Требования. Верните 10 антикварных вещей Лисинь. Количество участников – 1. Призовой фонд – 102 тысячи опыта. Награда. 10% опыта за каждый возвращенный предмет. Дополнительные требования. Антикварные предметы очень хрупкие. Не разбейте их. После объяснения и краткого рассказа истории Лисинь и Таншу, Хасял понял ситуацию, в которой они оказались, и почему Лисинь и Таншу выполняли эту миссию. У отца Лисинь было 10 ценных антикварных вещей. После того, как городской музей получил эту информацию, главный куратор музея навестил их, чтобы убедить её отца разрешить выставить эти сокровища в музейной галерее. Он утверждал, что эти предметы были очень ценными и имели огромное историческое и культурное значение. У главного куратора был бойкий язык. И ему удалось убедить его отца согласиться на его просьбу. После того, как её отец скончался, Лисинь попыталась вернуть антиговорят из музея. Но жадный и презренный куратор действовал так, как будто предметы были полностью в собственности музея. Руководство музея полностью игнорировало Лисинь и даже отправляло охрану, чтобы не дать Лисинь войти в музей. Было очевидно, что городской музей хотел оставить эти ценные сокровища себе. Городской музей был напрямую связан с городской администрацией, И обе стороны имели тесные отношения. У Лисинь не было другого выбора, кроме как воспользоваться помощью грабителя. По совпадению, она встретила Таншу и решила нанять его. Намерения Лисинь могут быть обобщены одним предложением. «Я лучше уничтожу эти предметы, чем отдам их стране». Выслушав Лисинь, Хансяо сухо кашлянул и торжественно сказал. «То, что ты задумала, очень опасно. Как ты можешь красть у страны? Тебе нужно быть более политкорректной». Лисинь выглядела смущенной. Она не понимала, что пытался сказать Хансяо. Разве Хансяо не был тем, кто добровольно предложил помощь? Таншу прошептал себе под нос: "Он что, с ума сошёл?" Чуткие уши Хансяо услышали слова Таншу, и он немедленно повернул голову, чтобы посмотреть на него. Хансяо пристально посмотрел на Таншу, так что Таншу начал дрожать. Таншу не мог объяснить причину, но ему было неловко от того, что должно было случиться. Глава 116. Голова, полная сумасшедших идей. «Когда выдвигаемся?» «В любое время, когда вы будете готовы», — ответил Таншу. Хансяо кивнул в Зак согласия В его прошлой жизни Большая Гильдия обнаружила эту миссию с призовым фондом. Ради максимализации прибыли, Гильдия рассказала о квесте на форуме, привлекая тонны геймеров. Это привело к увеличению призового фонда до огромных размеров. И в итоге им удалось завершить квест, получив огромное количество наград. Но сейчас Хан Сяо был первым, кто выполнял этот квест. И хотя он не собрал такой большой призовой фонд, начальный базовый приз был его с самого начала. Основная сложность этого квеста заключалась в том, что любой, кто обладал антикварной вещью, терял её в момент, когда умирал. Что делало квест с соревнованием между игроками? Таким образом, квест оказался намного сложнее обычного. Однако в случае с Хан Сяо просто украсть антикварят из городского музея было достаточно. У Хан Сяо не было других конкурентов. поэтому он решил действовать немедленно. Таншу бегло огляделся по сторонам, затем посмотрел на Хан Сяо, потирая руки. «Как будем делить награду?» – спросил он, скромно улыбаясь в процессе. взмахнул руками. «Мне не нужна ваша награда. Давайте действовать быстро. У меня мало времени». Услышав, что Хан Сяо не нуждается в денежном вознаграждении, Таншу немедленно вздохнул с облегчением. «Так, стоп. Если он не хочет денег, почему этот незваный гость участвует в ограблении?» Сердце Лисинь начало биться громко, и ей в голову пришли сцены с разными доминирующими руководителями. Она приложила руки к груди и с обожанием начала говорить. «Может быть, из-за меня вы?» «Ты слишком много думаешь». Хэнсяо и Таншу потратили больше часа, чтобы добраться до городского музея в другой части города. Была уже поздняя ночь, поэтому ворота музея были закрыты, и окружающие улицы были пустынны. Тем не менее, камеры видеонаблюдения работали круглосуточно. Они вдвоем спрятались в переулке через улицу, напротив городского музея. Таншу держал в руках карту и объяснил план. «Городской музей имеет в общей сложности три этажа. Первый и второй этажи. Это выставочные залы. А третий этаж — это помещение для персонала. Вот чертежи. Наша цель — северная выставочная площадь второго этажа. Я уже обследовал территорию. Витрины оборудованы лазерной сигнализацией и датчиками приближения». «Если мы приблизимся к витринам на расстоянии в 1 метр, включится сигнализация. Вокруг музея есть постоянные охранники, и мы не можем их тревожить. Я планирую проникнуть в музей с окна третьего этажа, а потом... Эй, эй, куда ты идешь?» Не дожидаясь, когда старик Таншу закончит объяснение, Хансяо широкими шагами направился к двери музея. Таншу не успел отозвать его вовремя, и Хансяо, подойдя к воротам, поднял ногу и пинком открыл входную дверь. Звук пронёсся по всей улице. Таншу был ошеломлён. «Что за нахрен? Мы же собирались прокрасться!» Хансяу повернулся к Таншу и крикнул. «Хватит ворон считать! Пойдём скорее!» «Что, чёрт возьми, ты творишь?» Таншу был ошеломлён. «Этот твой план слишком сложен. Это же всего лишь музей. Самое большее появится лишь несколько копов. Мы тут не в Ассасинскрит играем. Игра в Берсерка – лучший вариант!» Таншу уже заметил, как жители высунули головы из окон. Им стало любопытно узнать источник звука, и кто-то, скорее всего, уже вызвал полицию, так что они должны были подъехать в течение трёх минут. У Таншу не было другого выбора, и он с угрюмым видом последовал за Хан -сяо. Он мог только надеяться, что хансяо действительно надёжен, несмотря на то, что развернувшаяся сцена доказывала обратное. Они побежали к своей цели, на втором этаже. Хан Сяо разбил витрину без особых колебаний и вытащил все 10 антикварных вещей. Такое экстремальное поведение немедленно подняло тревогу, и охранники музея, пробудившись ото сна, бросились к нему. «Воры! Ловить их быстро!» Хан убежал с антиквариатом в руках, а Тан Шу поспешно следовал за ним. Вскоре они вернулись ко входу в музей и увидели, как четверо полицейских уже блокируют выход. У Хан Сяо были заняты руки, и он не мог взять оружие. поэтому повернулся к Таншу и сказал, «Настало твое время сиять». Таншу указал на себя с недоверием. «Я что, похож на кого-то, кто может сражаться за тебя? Ты выбрал этот план, поэтому разве не ты должен исправлять ситуацию?» Пока они разговаривали, охранники бросились к ним. «Перестань колебаться!» Ханся опнул Таншу под зад, и он полетел к охранникам. «Вот, я дал тебе заряд!» Охранники взмахнули дубинками. Таншу был в ужасе, и он с тревогой вынул свою монтировку, чтобы защитить себя. и отбиться от охранников. Тем не менее, его избили так, что у него опухла голова, всего за одно столкновение. Ему было нестерпимо больно, и он бросился обратно к Хэнсяу, плача. «Это невозможно! Я просто слишком слаб!» «Тсс! Позволь мне научить тебя таинственному заклинанию, которое удвоит твои боевые способности! Повторяй за мной!» «Это Спарта!» Затем Хэнсяу пинком отправил все еще недоумевающего Таншу назад группе охранников. Таншун не смог пойти против Хан Сяо, и он был очень зол. Он мог только излить свой гнев, сильно избивая охранников. И ему удалось убить двух охранников. Однако вскоре он получил сотрясение от удара по затылку одним из охранников. И в результате звезды вылетели из его глаз. Он побежал обратно к Хан Сяо, отчаянно крича. «Я действительно больше не могу так. Я умоляю тебя. У тебя есть пистолет, и ты можешь так хорошо сражаться!» «Я не могу помочь тебе». даже если ты умоляешь меня, Хансяо не двинулся ни на дюйм и, не задумываясь, пнул Таншу обратно на поле боя в третий раз. Я буду поддерживать тебя морально. Если тебе действительно понадобится, я могу даже наложить на тебя еще один положительный эффект, чтобы улучшить твои боевые способности. Таншу был в затруднительном положении. В конце концов он смог убить охранников с большим усилием. Его лицо было полностью разбито, и он тяжело дышал. Внезапно он почувствовал дуновение ветра, которое пронеслось мимо него. Хансяу выбежал за дверь. «Подожди меня!» Таншу со всех ног побежал за ним, взволнованный и раздражённый. Когда они двинулись по аллеям и прошли мимо продуктового магазина, Хансяу взломал дверь и взял несколько больших рюкзаков в магазине. Затем он поместил антиквариат внутрь и наполнил их губками, чтобы предотвратить любые повреждения. Он чувствовал себя немного комфортнее после освобождения рук. Внезапно прозвучал сигнал тревоги, и четверо патрульных полицейских быстро бросились к нему. Они заблокировали вход в переулок. Когда они увидели Хансяо, который нес сумки, они сразу же выхватили оружие и прицелились в него. Не двигайся. В стороне стоял Таншу, ошеломленный происходящим. Внезапно Хансяо схватил Таншу за горлом и поднял перед собой, используя его в качестве прикрытия. Он достал пистолет, направив его на голову Таншу. Положите оружие на землю. У меня заложник. Таншу был настолько шокирован, что потерял дар речи. «Что это за план такой?» У четверых полицейских на лицах были недоверчивые взгляды. Они не нашли, что сказать. Молодой полицейский усмехнулся. «Кого ты пытаешься обмануть? Он твой сообщник!» Тс, Кажется, этот план не сработал». Хан надулся. Таншу повернул голову и крикнул Хан -сяо. «Ты действительно думал, что это может сработать?» «Ну, я просто попытал счастьем В любом случае, нам было нечего терять». Затем Хан Сяо бросил сумки в руки Тан Шу и схватил его за воротник. В течение доли секунды он активировал свои парящие электромагнитные сапоги и бросился к переулку. Четверо полицейских были шокированы взрывной скоростью, и они одновременно открыли огонь в его направлении. Но его магнитная броня отразила все выстрелы. Хан Сяо скрестил руки и, используя предельную скорость, которой он мог двигаться, бросился к полицейским, как шар для боулинга. Ветер бил им в лицо. Таншу широко раскрыл рот, пока его тащил Хан Сяо. Витер хлистал его по горлу, и в результате его губы затрепетали Хотя Хан Сяо заметил, что Таншу испытывает дискомфорт. Он всё же решил ещё больше ускориться. Бар в городе Чайка. Огни сияли, и музыка громко играла. Танцпол был полон страстных мужчин и женщин, двигающихся в такт музыки. Чувствовалась экстравагантная атмосфера. вулканы и охотник сидели каждый, обнимая прекрасную даму, лаская их по всему телу. Стол был заполнен бутылками с ликёром. Они оба были немного пьяны, когда вышли из бара со своими прекрасными дамами. Они собирались пойти в соседний отель на ночь. Свернув в небольшой переулок, охотник наступил на лужу стоячей воды. В тихой аллее отчетливо послышался звук водяных брызг. Дул ночной ветер, и они начали слегка трезветь. Даже в таком пьяном состоянии они сохраняли свою бдительность, постоянно наблюдая за своим окружением. Они давно заметили преследование из 13-го подразделения. но решили проигнорировать его. Однако никто из них не смог заметить, что в воздухе позади них широко раскрылись глаза. Глава 117. Невидимый демон атакует. Обойдя район, где находилось 13-е подразделение, лунный свет бесстрастно шел по улице. Он патрулировал с тех пор, как дал обещание. Он всегда держал слово. Холодный лунный свет освещал его тело, как будто его тело вдыхало энергию. Казалось, таинственная серебряная аура формировалась на поверхности его тела, придавая ему некую элегантность и в то же время великолепие. Проходя мимо тихого переулка, лунный свет резко повернул голову, и он активировал свой навык сила Луны. Он сформировал доспехи вокруг себя. Его способность позволяла ему получать энергию из лунного света и преобразовывать его в физическую силу. Его глаза стали серебристо-белыми. а из кулака вылетел пучок света и полетел в темноту. Свет в форме кулака пролетел небольшое расстояние и попал в тело. «Кто ты?» – воскликнул лунный свет сердито. Под серебряными лучами человеческая фигура медленно появилась из воздуха. Незадолго до рассвета Хан Цяо вместе с Тан Шу, у которого шла пена изо рта, вернулся в старый заброшенный дом. Он передал антиквариат Лисинь. «Миссия с призовым фондом. Верните антиквариат. Завершена!» Текущее количество участников – 1 Участники, завершившие задание – один. Вы вернули 10 антикварных предметов. Вы получаете 100% вознаграждением Получено 102 тысячи очков опыта. Для него миссия оказалась легкой, так как в миссии не было других игроков. Хан Сяо посмотрел на интерфейс и увидел, что опыт, который он получил за эти несколько дней, достиг 700 тысяч. Получив опыт, Хан Сяо помахал рукой, развернулся и ушел без следа. Внезапно Лисин вспомнила, что не спросила его имя. Она почувствовала грусть. Хансяо был похож на принца из снов. Появившись, когда она оказалась в беде, предложив свою помощь, когда ей было нужно, но исчезнув сразу же после этого. Таншу сидел в углу и рисовал монотонные круги Брамача. «Я больше никогда в жизни не хочу тебя видеть!» Хансяо ушёл по улицам и нашёл магазин с окном, чтобы посмотреть на своё лицо. Он был шокирован, когда увидел лицо с моделированной маской. «Вау! Такое красивое!» «Но оно всё ещё не может превзойти моё настоящее лицо!» Хан Сяо поджал губы, сохранив изображение этой внешности в своей маске. Именно в этот момент Хан Сяо увидел пару равнодушных глаз в пустом пространстве позади него в отражении окна. Офис Морана, 13-го отделения города Чайка. «Трое убийц были убиты прошлой ночью. Лунный свет, вулкан и охотник». сообщил Адисусу Морану. А раны все очень похожи. Похоже, они были порезаны острым предметом на чрезвычайно высокой скорости, который либо пронизил сердцем либо перерезал горлом По уликам, собранным на месте, бой длился менее 10 секунд. Эти три убийцы не были слабаками, особенно лунный свет. У него была способность поглощать лунную энергию, преобразовывая её в физическую силу. Поскольку убийца легко подобрался к трем другим убийцам, его способности должны быть чрезвычайно смертельными. Есть ли записи с камер? Нет. Убийца, должно быть, выбирал места, где нет камер наблюдения. Есть ли подозрение Моран нахмурился. Обладающий способностью быть невидимым, с чрезвычайной скоростью и способностью убивать других элитных убийц и эсперов. Одним щелчком пальцем В списке подозреваемых есть только один соответствующий персонаж. Невидимый демон. Лицо Ван Юаня потемнело. Это он! Невидимый демон, ужасный убийца, когда-то был осуждённый в камере смертников. Но его выбрали в качестве объекта для экспериментов. В результате эксперимента всё его тело начало меняться. Кроме глаз, всё его тело стало способным адаптироваться к окружающей среде и сливаться с ней. Он по сути стал человеком-невидимкой. Кроме того, невидимый демон также пробудил способность Эспера, которая давала ему чрезвычайные рефлексы и скорость. Это дало ему возможность бежать с объекта. С тех пор он был активным в подпольном мире и стал таинственным убийцей, о котором практически никто ничего не знал. Лицо Ван Юаня стало бесстрастным, а глаза холодными. «Нанять невидимого демона – не дешевое удовольствие. Сколько же денег утащили эти грязные предатели из организации?» Хотя невидимый демон обладал необычайными способностями к убийству, Беннет не боялся. Даже когда он не мог видеть что там он мог полагаться на свои другие обостренные чувства, чтобы визуализировать цель. Он никогда не позволит демону пройти даже в 10 метрах от Ван Юаня. «Демон, возможно, захочет сначала избавиться от моих охранников, поэтому мои люди будут в опасности», заявил Ван Юань. «Моран, пожалуйста, попросите людей, следующих за моими убийцами, подсказать им, чтобы они немедленно собрались». Дисусу была беспомощна. «Золотая лиса отдыхает в отеле, но мистер Блэк избавился от хвоста». Ван Юань был ошломлен. «Пожалуйста, пошлите несколько человек и сделайте все возможное, чтобы найти его». Демон был худшим врагом для снайперов. Даже Беннетт думал, что Хансяо, скорее всего, не переживёт атаку. Хотя ему нравился Хансяо и он хотел бы его спасти, он был обременён обязанностью защищать Ван Юаня, поэтому не мог ему помочь. Он мог только молиться за то, чтобы Хансяо был в безопасности. В тот момент, когда появились глаза, Хансяо активировал магнитную броню, чтобы прикрыть спину и шею. В следующее мгновение от поверхности брони отскочили искры, как будто броня была поражена острым оружием десятки раз за долю секунды. Он давно знал об опасностях, которые принесёт эта миссия. Поэтому он всегда оставался готовым вступить в бой. Вот как он сумел так быстро отреагировать. Удар по спине толкнул Хан вперёд, и он разбил стекло магазина. «Враг невидим!» Хан сразу же понял, в чём дело. Хан Сяо упал на пол. Чувство опасности не покидало его. Он услышал, как кто-то движется по воздуху на высокой скорости. Хан Сяо резко оттолкнулся, выстрелил пистолет и выстрелил в место, где был слышен звук. Однако пули не попали во врага. Вместо этого они разбили витрины и проделали дыру в стене. Невидимый враг снова ударил по доспехам и сдав скрипучий звук. Слишком быстро. Хансяо мог использовать свои рефлексы только для предотвращения ударов, а затем защищать себя доспехами. К счастью, его доспехи покрывали три четверти его тела. Пока он защищал свои жизненно важные органы, угроза врага была значительно уменьшена. Интерфейс отображал ущерб, нанесенный противником. Противник был явно ловким и атакующим персонажем. Хан Сяо посмотрел информацию о битве и узнал имя убийцы. Невидимый демон! Хан Сяо был озадачен. Он понял, в настолько сложной ситуации оказался. Подобно Чёрному Пауку, Невидимый демон также оставил своё имя в игре, как один из самых сложных и тяжело убиваемых боссов на планете Аквамарин версии 1.0. Объединив в себе способности невидимости и суперрефлексы, Он был рождён, чтобы стать самым лучшим убийцей ближнего боя. Невидимый демон, 44 уровень, с чрезвычайно высокой ловкостью. Его невидимость ограничена только его обнажённым телом, что означает, что оружие, которое он использует для нападения на меня, это его ногти. И он двигается совершенно голым. Поговорим о порядочности. Моя скорость движения несравнима с ним. Его скорость выше, когда дело доходит до так на коротких расстояниях и уклонениях. Но убийство с большого расстояния не является его сильной стороной. Я могу использовать свои сапоги просто сбежать. Но если я уйду сейчас, у него будет ещё один шанс убить меня. Давайте посмотрим, смогу ли я его убить. Чтобы эффективно справиться с ним, я должен сначала замедлить его. В этот момент поток мыслей промелькнул в его голове. Его глаза стали ледяными, и он вошёл в из-за состояние ума. Противник наносил удары по Хан Сяо без остановок. Но Хан Сяо блокировал все удары своей бронёй. Затем он вытащил несколько электрических пчёл размером с конфету и разбросал их по округе. Пчёлы с электрошоком также известные как пчелиный рой, жало которых при контакте поражали противника электрическим током с очень высоким напряжением, которое могло вызвать временный паралич. Несколько пчёл могли даже сформировать электрическую сеть, которая могла использоваться в качестве способности контроля. Хэньсяо случайно наткнулся на их чертёж, когда комбинировал способности, чтобы получить чертёж электромагнитных сапог. Группа пчел с электрошоком начала летать внутри небольшого магазина, и их эффект можно было почувствовать сразу. Демон мог убежать со всей скоростью, но пространство, в котором он мог двигаться, было сильно ограничено, и в результате его скорость атаки была уменьшена. Хэнсё стрелял без перерыва, но демон смог уклониться. Он был намного быстрее, чем Пан Куан. Раз панкуан мог увернуться от пуль, невидимый демон наверняка мог сделать это лучше. Поскольку ты так хорошо прячешься, давай посмотрим, у кого больше здоровья. Глаза Хансяу стали холоднее. Он сменил магазин, загрутил пули Хайма и выстрелил ими. Зелёный токсичный газ заполнил воздух в небольшом пространстве, поглотив их обоих. Глава 118. Электромагнитное оружие. У вас лёгкое отравление. Вы будете терять по три здоровья в секунду в течение минуты. Вы будете оставаться в отравленном состоянии до тех пор, пока пока вы находитесь в пределах досягаемости ядовитого газа. И степень отравления будет продолжать расти. Если бы невидимый демон напал, он был бы отравлен ядовитым газом. Хэнсяо был бесстрашным, так как носил с собой изделия здоровья низкого уровня. С его здоровьем более двух тысяч, он повернул ситуацию на поле битвы в свою пользу и сумел преодолеть способность невидимости противника. Ситуация зашла в тупик. Невидимый демон не мог с ним справиться. И Хэнсяо не мог убить невидимого демона. «Даже если я не буду побеждён, я также не способен победить этого демона. Если так продолжится, он обязательно отступит. И в итоге это будет ничья». Хан Сяо был полон решимости убить врага, который может угрожать его жизни. Ещё раз подумав, он решил отказаться от создавшейся им комфортной ситуации. Он активировал свои сапоги и скрылся с поля битвы. Как и следовало ожидать, демон начал преследовать его. Он притворился, что потихоньку теряет контроль над доспехами, открывая брешь и демону. Неудивительно, что демон воспользовался ошибками и сильно царапнул его по спине. Несмотря на то, что Хэнсяу было до жути больно от когтей демона, он оставался невозмутимым. Это было сделано ради того, чтобы проверить влияние атаки демона на его тело. На вас напал невидимый демон, уровень 44. Вы получили 37 урона. Всего одна атака. Я потерял почти 40 очков здоровья. Кроме того, частота атак чрезвычайно высока. К счастью, я ношу магнитную броню. «Иначе я бы исток кровью всего через 10 секунд». Хэнсял стал намного более серьёзным, поняв, что невидимый демон был сильным противником пятого раунда. Вероятно, были и другие, кто уже столкнулся с ним до него и погиб. После многочисленных проб и ошибок с использованием разных скоростей парящих сапог, он наконец рассчитал скорость демона. «Если я буду выдерживать среднюю скорость, этого будет достаточно, чтобы демон начал сокращать дистанцию. Но в то же время и зарядно попотел, чтобы догнать. Стоит попробовать». Придумав новый план, Хансяо мгновенно повернулся и направился к аэропорту. Невидимый демон следовал за ним, немного отставая. К счастью, только расцветало, и улицы были пусты. Если бы это был час пик, путь Хансяо был бы полон препятствий. Хансяо вытащил свой телефон и позвонил Антонио, чтобы тот подготовил ровер второго поколения. Положив трубку, он сосредоточился на заманивании демона. Заманивание противника нелёгкое дело. Чтобы гарантировать успех, надо не дать противнику понять, что у тебя есть козырь. Иначе враг навряд ли попадётся на уловку. Точно так же, как в играх моба, если кто-то вдруг станет слишком агрессивным, враг догадается, что где-то есть подкрепление. Игра в догонялки длилась всего несколько минут. Внезапно Хансяо почувствовал, что враг больше его не преследует. Он остановился, проверил округу и понял, что невидимый демон не попался на уловку и сбежал несколько минут назад. Невидимый демон уже давно собирался отступить, и еще в тот момент, когда Хансяо выпустил ядовитый газ. Тем не менее Хонсяо покинул благоприятное для себя окружение и вел себя так будто он мог противостоять ущербу причиняемому газом. В результате демон заглотил наживку и быстро опустился в погоню. Несмотря на отсутствие брешши в плане Хансяо, невидимый демон почти мгновенно заметил, что что-то не так. Он почувствовал угрозу, поэтому решил отступить, решительно отказавшись от дальнейшего преследования. «Он слишком осторожен», – разочарованно подумал Хан Сяо, Но вскоре посмеялся над возникшей мыслью, если бы с невидимым демоном было так легко справиться, его бы не называли одним из самых трудных боссов. По мере того, как продолжалась жестокая битва, возникло несколько проблем. Столкнувшись с противником выше соргового уровня, независимо от того, был ли противник более ловким или живучим, оружие становилось бесполезным. Основная проблема заключалась в том, что Хан Сяо не хватало навыков стрельбы. Он часто промахивался. Проблема, над которой ломал голову Хан также была дилеммой игры в версии 1.0. Летальность обычного порохового оружия была ограничена. Когда игрок сталкивался с врагом выше 50 уровня. Несмотря на то, насколько мощным было оружие, большинство орудий всё ещё были относительно слабым против супердемонов, если игрок не установил ловушки заранее. Электромагнитная пушка была оружием следующего поколения. Были немного улучшены и огневая мощь, и скорость стрельбы. Эти улучшения отвечали потребностям Хан Сяо. С улучшением скорости пули врагам будет сложнее уворачиваться от них. Чтобы создать правильное, полное и стабильное электромагнитное оружие, требовалось полное знание теории электромагнетизма. Передовые знания планеты Аквамарин по теории магнетизма строго контролировались. Хан Сяо нахмурился. «Если я захочу создать свою собственную электромагнитную пушку», мне придётся создать свои собственные чертежи. Теория, лежащая в основе портативных электромагнитных пушек, не так сложна для понимания или контроля. Будет достаточно, если мой базовый электромагнетизм будет повышен до пятого уровня. Тем не менее, создать оружие с нуля будет очень трудно, так как там есть много деталей, на которые стоит обратить внимание. Чтобы сократить время эксперимента, лучше всего иметь направление, к которому нужно стремиться. Например, Взять чертежи уже существующего оружия, а затем внести в него дополнительное усовершенствование. Через некоторое время Антонио прибыл на своём фургоне. Он посмотрел по сторонам, а затем спросил. «Где враг?» Сбежал. Хэнсяо запрыгнул в фургон и просто сказал. «Давай вернёмся к самолёту. Мне нужно сначала починить оборудование, а затем подумать о новом плане». «Ты действительно принял меня за своего водителя?» У Антонио не было выбора, кроме как отвезти Хэнсяо в аэропорт. Битва между Консяо и невидимым демоном выдавала большое волнение. Подразделение 13 исследовало и обнаружило следы битвы. «Снайпер, не боящийся быть убитым невидимым демоном, и даже сумевший заставить его сбежать». Дисусу была удивлена, когда подумала о том, насколько сильное чувство угрозы вызвал в ней этот мистер Блэк. В усадьбе речная долина, своей необычной силой. Глаза Беннета сияли от удивления. «Где он сейчас?» «Он связан с компанией Фабиан. Он сейчас находится в самолете этой компании». «Скорее всего, он сейчас ремонтирует и улучшает своё снаряжение», – ответил Ван Юань. «Давай пока не будем его беспокоить. Моран, могу я бы беспокоить тебя, чтобы кто-нибудь отправил сообщение и попросил мистера Блэка приехать в усадьбу Речная долина завтра утром?» «Хорошо». Моран кивнул. Золотая лиса, которую пригласили ранее, стояла рядом с ними. В этот момент её лицо стало бледным, как лист бумаги. Мистер Блэк был четвёртой целью невидимого демона, а она пятой. К счастью, мистер Блэк заставил невидимого демона отступить и позволил ей сбежать. Золотая Лиса сомневалась, сможет ли она пережить нападение невидимого демона. «Он спас мне жизнь». Золотая Лиса закусила губу. Мистер Блэк был таинственным и хорошим во всём. Единственная проблема заключалась в том, что его предпочтения были слишком странными. В самолёте Хансяу занимался починкой магнитной брони. В то же время он думал о создании электромагнитной пушки. Самым подходящим типом оружия для модификации будет снайперская винтовка, поскольку он может дополнить его способности и одновременно увеличить мощность оружия. У Хан Сяо было 7 очков потенциала. Он потратил 5 очков, чтобы улучшить базовый электромагнетизм, базовое вооружение и базовую теорию энергии до максимума, пятого уровня. Хан Сяо выбрал базовый электромагнетизм в качестве основного навыка и начал комбинировать его с различными навыками, создавая новые чертежи, связанные с магнетизмом, Независимо от их жизнеспособности, он комбинировал каждый набор навыков как минимум дважды. С тоннами чертежей на руках его мозг уже был полностью иссощен. Он помассировал свои виски и вздохнул. «Я думаю, этого достаточно. Пора начинать». У компании Фабиан не было контактов, с помощью которых можно было приобрести материалы в городе Чайка. Электромагнитных материалов, которые Хансяо привез с собой, было мало. Но этого должно было хватить, если он повторно использует детали своих неисправных механизмов. Однако некоторые детали могут быть изношены. Поэтому после переработки прочность механизмов будет около 80%. Хан предположил, что будет трудно создать устойчивую электромагнитную пушку. Провалиться более 10 раз будет уже неплохо, прежде чем он сможет создать основную структуру пушки. Если я хочу добиться успеха, я не должен надеяться на многое. и сначала должен просто создать прототип с утонченными спецификациями. Хан Сяо немного поколебался, и, наконец, решил, что сначала он создаст тестовый продукт, затем прототип, и не будет слишком амбициозен. Глава 119. Бешеная молния. Наметив чёткий план, Хан Сяо приступил к созданию оружия. Техническое обновление оружия всегда имеет первостепенное значение для военных, и лёгкому вооружению придаётся большее значение. Принцип электромагнитного оружия не был сложным, поскольку он просто использовал электромагнитную силу, чтобы выталкивать металлические снаряды. Более сложной частью была отделка, так как было много переменных, которые нужно было учитывать, таких как число витков катушки, текущее напряжение, ограниченная энергия, скорость, расстояние. Достигнув пятого уровня в базовой теории энергии, Хан Сяо получил новый черчож, новую форму энергетической батареи, Она была похожа на кубик Рубика и была одним из самых важных элементов, которые ему требовались. Батарея могла хранить до 180 ОН энергии, что было в несколько раз больше, чем ёмкость обычной батареи. Шесть наций экспериментировали с различными батареями, такими как силовые батареи, сверхпроводящие батареи и даже микроядерные батареи, которые могли бы использоваться в различных аспектах. Но кубик Рубика был одним из наиболее удобных видов батарей. используемых механиками. Одна и та же теория могла иметь бесчисленные варианты применения, поскольку у будущего науки не было определенного пути. Технология постоянно менялась, поэтому было интересно исследовать различные возможности. Провал. Провал. Несмотря на свои многочисленные неудачи, Хан Сяо не сдавался и продолжал стараться, каждый раз улучшая детали. Становится поздно. Хан Сяо посмотрел на небо и почувствовал сожаление, что ему придется прекратить на сегодня. Именно в этот момент вошел Антонио. «Сюда приходили люди из 13-го Они искали тебя». «Что они сказали?» «Твой работодатель изменил время, необходимое для сбора. Поэтому тебе не нужно торопиться. Просто доберись до усадьбы Речной долины к завтрашнему утру». Хансяо обрадовался этой новости так как это дало ему больше времени для продолжения работы. Ночью Ван Юань и его спутники тихо сели в машину и благополучно вернулись в усадьбу. Затем Ван Юань и Беннет вошли в виллу, пошли в комнату на верхнем этаже и закрыли дверь. «Зенна схватила и посадила в тюрьму всех предателей, и на этот раз операция была успешной. Помимо избавления от предателей, организация также может начать реализовывать твои планы», — сказал Ван Юань. Беннет кивнул. «У меня есть предчувствие, что битва начнется раньше, чем ожидалось, и нам нужно заранее подготовиться к предстоящему бою». Нам потребуется сотрудничество с другими силами и организациями для завершения плана. Одно я знаю точно, что шесть наций определенно помогут. Ответил Ван Юань. В ходе обсуждения ранее ты сам видел отношения Морана. Получение помощи шести наций будет очень полезным. С их помощью мы сможем избежать кризиса. Не просто боюсь, что амбициозные стороны будут присматривать за нашими ресурсами. Бенни сверкнул глазами, его голос был похож на ледяной ветер. «Дующий с севера. Это план по спасению многих невинных жизней. Я сам разберусь со всеми, кто попытается помешать нам». Ван Юань уже собирался ответить, как за поместьем раздался резкий пронесительный звук. Они посмотрели в окно и увидели, как молния взлетела в небо. Ворота поместья были поражены молнией и были отброшены к бронированному автомобилю. Кто-то, сверкающий светом, подошел к воротам. И, похоже, пугающая молния ранее была выпущена им. крепкие ворота, выдерживавшие бурю пуль, были мгновенно разрушены. Наемники закричали и начали лихорадочно строять из пулеметов и пушек, однако бешеная молния лишь усмехнулся. Под его ногами сверкнула молния, и он взлетел на 10 метров вверх, взрывая землю под ногами. В воздухе бешеная молния сжал кулаки, и молния вырвалась из его груди. Вспыхнул стильный заряд электричества, зажигая на земле. Территория, где находились пулемёты, была уничтожена. Несколько наёмников, которые были поражены молнией, мгновенно погибли, не успев произнести ни единого слова. Запах дыма заполнял всю область. Исход битвы шокировал всех. Поток холодного воздуха прошёл по их спинам, как будто их поглотила смерть. Со смертью вулкана и лунного света в поместье не оставалось никого достаточно сильного, кто смог бы справиться с таким врагом. Даже мистера Блэка не было рядом. «Мы не сможем победить этого сверхчеловека!» Наемник отступил со страхом. Глаза Чен Ли были полны решимости, и он отдал приказ начать атаку снова. Бешеная молния не получил ни царапины, когда увидел, что наемники все еще хотят сражаться. Он холодно ухмыльнулся. «Ха! Кучка идиотов, не знающих свои пределы!» Затем он поднял руки и вытянул ладони вперед. Невидимый электромагнитный импульс распространился по поместью и повредил все электронные устройства. Все поместье покрыло тьма. Все наемники были в шоке. Даже транспортные средства были повреждены, поэтому не было никакого способа сбежать. Даже если бы они захотели. Отчаяние быстро наполнило воздух. Ван Юань посмотрел на бешеную молнию, и его лицо потемнело. «Сила бешеной молнии, Бай Джина, заключается в создании и контроле молнии». Он сверхчеловек с огромным потенциалом. И в последние годы он очень активно участвует в делах преступного мира. Да ладно, это всего лишь молодой человек. Позволь мне заняться им, раз парни снаружи не могут с ним справиться». Беннет все так же выглядел расслабленно. Когда он открыл окно и спрыгнул на землю, отталкивая наемников, он привлек все их внимание, когда шел к бешеной молнии. Только тогда они поняли, что был кто-то, кто мог победить бешеную молнию. И луч надежды осветил их. «Что? Тут и вправду есть сильный противник!» Бешеная молния взволнованно облизнул губы и мобилизировал всю энергию, накопленную в его теле. «Независимо от того, сколько слабых противников я победил, удовольствие победы над сильным противником просто несопоставимо!» Бешеная молния уставился на Беннета глазами волка. Автомобиль 13 тринадцатого подразделения находился в лесу, следя за любыми движениями в усадьбе. «Бешеная молния слишком силён!» – подумал Адисусу, вытирая пот салба. «Я должна быстро сообщить об этом Мурану, поскольку такая угроза может повлечь за собой тяжелые последствия для нашего города». Дисусу немедленно взяла трубку и позвонила Мурану. На экранах продолжалась битва между Беннетом и Бешеной Молнией. Оба собирались использовать свои самые сильные приемы в любое время. Это был момент, когда все задержали дыхание. Тем не менее, грудь Бешеной Молнии внезапно взорвалась кровавым туманом. После чего все услышали жуткий выстрел издалека. Глава 120. три выстрела. Двумя часами ранее. «Я наконец преуспел!» Ханся возбужденно воскликнул. Находясь в транспортном самолете компании «Фабиан», совершенно новая снайперская винтовка лежала на верстаке, и совсем не похожая на обычную, пороховую. Она была полностью темно-зеленого цвета. Винтовка была очень толстой, сужаясь к передней части. Она была треугольной формы, и у нее были острые края Ствол был полностью спрятан в корпусе винтовки, и открытая часть катушки была плотно обёрнута. Длина винтовки составляла 0,87 метра. Она была снабжена прицелом с многократным увеличением. Она также имела функцию электромагнитного сканирования, поэтому можно было одновременно сканировать территорию. Вы создали снайперскую винтовку-призрак, не Снайперская винтовка-призрак, не Тип. Электромагнитная снайперская винтовка. Класс – обычный. Урон – 183-246. Скорострельность – 2 выстрела в секунду. Емкость магазина – 16. Дальность – 1,1 км. Мощность – 144. Требования использования. Ловкость – 45. Снайпер уровня 6. Тип боеприпасов – электромагнитные боеприпасы. Длина – 0,87 метра. Вес – 6 кг. Дополнительные характеристики. Низкая отдача. Повышается точность стрельбы. ограничение из-за незавершённости. Мощность, скорострельность и дальность ограничены, поскольку технология не завершена. Энергопотребление оружия очень высокое. Каждый выстрел потребляет 10 Оно. Энергоёмкость батареи 180 Оно. Поскольку технология не завершена, некоторые компоненты подлежат замене после 20-30 выстрелов. Требования для создания полной версии. Уровень 1. Продвинутый электромагнетизм. Уровень 5. Базовая теория энергии. Уровень 5. Базовое вооружение. Уровень 1. Базовое преобразование энергии. Какой сюрприз! Хан Сяо был взволнован, поскольку он не ожидал получить неполную версию чертежа, что также означало, что пока у него будут знания, он сможет получить полный чертеж. Снайперская винтовка «Призрак» была стабильным электромагнитным оружием, но Хан Сяо всё ещё не хватало двух важных знаний на данный момент. Было очень трудно получить продвинутые знания, Таким образом, он был очень доволен получением неполной версии. Хотя эта электромагнитная снайперская винтовка была неполной версией, она была в 2-3 раза эффективнее обычных винтовок. Электромагнитное оружие обычно имело запредельную дальность стрельбы, поэтому её недостатки ещё не были очевидны. Что касается ограничений, Хансяо подумал о временном решении проблемы с энергопотреблением за счёт большого количества запасных батарей. Единственная загвоздка данного метода заключалась в том, что это обходилось очень дорого. Но для хансяо деньги не были проблемой. Электромагнитное оружие отличалось от порохового, и ему требовалось специальные боеприпасы с высокой электропроводимостью. И это было довольно большой проблемой. Через некоторое время он сможет решить проблему со специальными боеприпасами. В краткосрочной перспективе, однако, он мог использовать боеприпасы для своего порохового оружия, немного модифицировав обойму, поэтому он не стал выбрасывать пока красного сокола. Хан Сяо сделал два магазина с электромагнитными патронами. Внезапно его веки стали тяжелыми, и волна усталости нахлынула на него. Он оперся о край стола и глубоко вздохнул. Он не спал прошлой ночью. Сначала он завершил миссию вернить антиквариат, а затем сражался с невидимым демоном. Он лишь сделал небольшую передышку на зализывание ран. Затем без перерыва он разрабатывал новое оружие до поздней ночи. Его тело могло противостоять истощению, но его умственная усталость накапливалась. «Это все на сегодня». Хан Сяо потер глаза и выключил свое оборудование. Окружение утихло. Все люди в самолете отдыхали. Хан Сяо больше не хотел оставаться. Поэтому он взял свое снаряжение и поехал обратно в усадьбу. Ему нужно было быстро вернуться, чтобы он ничего не пропустил, пока его не было в усадьбе. За бдительностью Хан Сяо он почувствовал что-то подозрительное в инструкциях о возвращении в усадьбу на следующее утро. У него было предчувствие, что если он действительно вернется на следующее утро, он может упустить какую-то возможность. Поэтому Хан Сяо решил быть более осторожным. После долгого путешествия он наконец прибыл в усадьбу. Внезапно вспышка молнии ударила по его ветровому стеклу. И Хан Сяо сильно нажал по тормозам. «Кто-то напал на поместье!» «Чёрт, вот дерьмо!» Выключив фары, он тихо залез на дерево со своим снаряжением. Затем он достал бинокль, чтобы проверить ситуацию у усадьбы. И был потрясён увиденным. «При условии, что это не персонаж, которого я не знаю...» На планете квамарин есть только четыре человека, обладающих схожими способностями и имеющих такой высокий уровень. Это Громовой Дюз, Электрический Глаз, Бешеная Молния и Босс Гермины. Способности Молнии этого человека очень сильны, и он может выпускать Эмми. Это, скорее всего, Бешеная Молния. Ещё одна знаменитая фигура квамарина. Наблюдая некоторое время, Беннетт, наконец, вышел из поместья. глазах Хансяу вспыхнули. Он думал, что ему придётся решать проблему самому. Подумав об этом, Хан Сяо внезапно догадался о скрытом требовании для пятого раунда. Скорее всего, верхний предел специальной награды — 300 тысяч опыта — был за то, чтобы Беннет не принимал участия в битве. Поняв это, Хан Сяо немедленно взял в руки снайперскую винтовку и нацелился на бешеную молнию. «Пылающая воля!» — крикнул Хан Сяо. Кричать, конечно же, не было нужды, но ему казалось, что это даст ему больше шансов получить желаемое. «Вы активировали пылающую волю!» «Ваша следующая атака нанесёт 180% базового урона». Затем Хэнсяу нажал на круг, и передняя часть винтовки стала ярко-синей. Пуля вылетела с такой высокой скоростью, что противник не смог среагировать. Отдача была минимальной, и она не имела почти никакого влияния на точность. Синий свет проник в тело бешеной молнии, не дав ему время уклониться. Он попал точно в сердце, превратив его в кровавый туман. Интерфейс вспыхнул с результатом его действий. «Бонус пылающей воли...» Увеличил урон оружия до 342. Вы нанесли 200% урона скрытно, атаковав Бешеную Молнию. Вы нанесли 200% критического урона Бешеной Молнии. Критический урон умноженный на 4. 1368 урона. Вы нанесли 1175 урона Бешеной Молнии, преодолев его защиту и сопротивление тела. Вы попали в сердце Бешеной Молнии. Урон отнял треть его здоровья. Бешеная Молния впал в состояние сильного кровоточения. и будет терять 2% здоровья в секунду, в течение 10 секунд. Бешеная молния парализован. Его защита снижена на 30% в течение 3 секунд. Бешеная молния находится в ослабленном состоянии. Все его атрибуты будут снижены на 50% в течение 30 секунд. Бешеная молния плевался кровью, упав на землю. Его сердце было поражено, и все его тело было лишено энергии. Он смотрел в направлении откуда пришла пуля. Его глаза наполнились болью и мучением. Беннет был шокирован. Бешеная молния Бэй Джин был могущественным персонажем, но он не смог справиться со снайперской винтовкой. Сила оружия действительно превзошла его воображение. «Я не могу умереть здесь!» Бешеная молния прикусил зубы, сдерживая боль, собираясь сбежать. Хэн Сяо, который прятался на расстоянии, выстрелил во второй раз в бешеную молнию, направив пулю в голову, поражая его мозг. Затем последовал третий выстрел, который попал в левый глаз. Смертельная атака. Бешеная молния упала на землю. В его оставшемся глазу было выражение отчаяния. Все были ошеломлены. Эти три выстрела походили на бога смерти, держащего нож и забирающего его жизнь. Все в округе затихли. Беннет облегченно вздохнул. Три выстрела. Всего три выстрела. Преступник, который забрал сотни жизней, который был одним из сильнейших людей на планете, был убит за считанные секунды. Наемники вокруг были в шоке. Произошедшая картина превзошла все их ожидания. Этот подобный грому враг был побежден всего за три выстрела. Невозможно. На расстоянии даже тон Дисусу дрожал, когда она крикнула. Глава 121. Визитная карта. Хансяо удивленно поднял глаза от прицела. Он также был шокирован силой трех выстрелов. Второй выстрел был критическим, значительно ослабив атрибуты бешеной молнии. Урон, который он получил, удвоился. Первые два выстрела были очень впечатляющими. Хансяо примерно посчитал, что такой персонаж, как Бешеная Молния, который находился на 48 уровне, вероятно был силён в нападении, но слаб в защите. Поэтому Хан Сяо прикинул, что у него было примерно 2500 здоровья. Таким образом он выпустил ещё один третий выстрел, который оказался смертельным, к удивлению всех убив Бешеную Молнию всего за несколько секунд. Ключевым стал самый первый выстрел, который нанёс взрывной урон Бешеной Молнии, что привело к его мгновенному ослаблению. Он стал лёгкой мишенью. Вы убили Бешеную Молнию, уровень 48. Получено 64 тысячи очков опыта. Вы убили противника, который выше вас на 14 уровней. Вы получили дополнительный бонус 360% опыта. Ваш вклад 100%. Вы получили дополнительные 230 тысяч 400 очков опыта. Сам даже не думал, что сможет успешно убить противника с такой большой разницей в уровнях. 300 тысяч опыта за считанные секунды восполнили весь тот опыт, который он использовал для комбинирования навыков и создания чертежей, для изготовления снайперской винтовки «Призрак». На самом деле он даже получил больше, чем потратил. Он снова посмотрел на усадьбу и понял, что там стало тихо. Все стояли как вкопанные. Первоначально они думали, что предстоит ожесточённый бой, и приготовились к этому. Тем не менее, всё произошло в одно мгновение, и все были ошеломлены. Со стороны леса послышались шаги, и все сразу же повернулись на звук, полные любопытства, трепета и страха. В этот самый момент, тёмные облака постепенно начали прикрывать луну, и серебряный лунный свет потихоньку исчезал в облаках. Хансяо в чёрном костюме вышел из леса. Лунный свет освещал только нижнюю часть его лица. Лунный свет потихоньку терялся в облаках с каждым его шагом и казалось, что за ним следует тьма. Как будто Хан Сяо стал вестником кошмаров в ночи. От этой сцены он стал выглядеть очень круто и заставил всех задержать дыхание на мгновение. Эта картина запечатлелась в памяти каждого. «Мистер Блэк! Это он!» Все охнули от шока. Они, конечно, знали, что Мистер Блэк чрезвычайно силён. Но мало кто думал, что он настолько силён. Беннетт тоже был удивлён. Он не ожидал, что Хан Сяо сможет преподнести ему такой сюрприз. Судя по взрывной разрушительной стиле Хан Сяо, этой силы было более чем достаточно, чтобы даже он почувствовал угрозу. И когда Хан Сяо подошёл ближе, Беннетт не мог не похвалить его. «Отлично сработано! Я сделал лишь то, что должен был!» Ответил Хан Сяо, как всегда, скромно. Наемники, толпившиеся вокруг, молча смотрели на него. Хан Сяо сурово сказал. «Что встали? Идите и занимайтесь своими делами!» Наемники вернулись к реальности, словно пробудившись от сна, и поспешно начали чинить укрепление усадьбы. Все они подчинились приказу Хансяо не задумываясь. Тело бешеной молнии было перенесено и небрежно покрыто тканью. Никто не забудет, что это был величайший боец, и каждый раз, когда наемники видели его тело, их уважение к консяу становилось все глубже. Труп врага был медалью за заслуги. Хансяо вошел в усадьбу и подошел к Ван Юаню. На этот раз улыбка старика сначала не просто желанное приглашение, но также была полна признательности и искренности. «Это были потрясающие три выстрела! Этот старик здесь тоже был поражен!» «Вы слишком вежливы!» Хансяу махнул рукой и посмотрел на Беннета рядом с ним. «С ним рядом, вы даже не подвергнетесь никакому риску!» Ван Юань улыбнулся. «Я навел справки! Семья Ротшильдов порекомендовала тебя на эту миссию!» «Твоя сила значительно превышает уровень тьмы!» «Я повышу твой уровень непосредственно до призрака!» Это была очевидная попытка завоевать доверие. Непосредственное повышение до призрака удивило Хан Сяо. Он кивнул, принимая доброту Ван Юаня. В лесу Ди Сусу стояла с мрачным лицом. Она сообщала о выступлении хансяо «У мистера Блэка устрашающие снайперские способности. Я предлагаю добавить его в список людей, представляющих экстремальную угрозу». «Разрешение предоставлено», — ответил Муран. Подразделение 13 имело базу данных для всех чрезвычайно опасных целей, и она также называлась списком экстремальных угроз. Выступление Хэнься уже привлекло их внимание. Особенно тот факт, что он был снайпером. Ранним утром следующего дня Ван Юань вызвал всех наемников и объявил, что их работа закончена. Награды за задание будут напрямую зачислены на их счет. Предатели организации уже были схвачены. Цель Ван Юаня была достигнута. Что касается невидимого демона... Наниматель умер. Поэтому он, естественно, прекратил атаку. Хан Сяо проверил счёт. Ему зачислили 2 миллиона долларов, что вдвое больше первоначального соглашения. Вероятно, Ван Юэн намеренно компенсировал ему дополнительную сумму за последние три выстрела, которые он выполнил. Цепочка миссии. Призыв. Защита. Пятый раунд завершён. Получено 30 тысяч очков опытом Скрытое требование. Беннет не должен вступить в бой. Выполнено. Получено 300 тысяч очков опыта. На этот раз не было дополнительного раунда миссии, что означало, что миссия закончилась. Уровень накопленного им опыта превысил отметку в миллион. Награда этой миссии была слишком щедрой. Наконец-то эта миссия завершена. Хансяо чувствовал себя более расслабленным. Затем он подошёл к Беннету и дал ему снайперскую винтовку ЛОГ-ХОС. «Ты даришь мне ещё один подарок?» Беннет был сбит с толку. Отметив, что этот подарок снова ему понравился, он не мог не спросить. «Что ты хочешь на этот раз?» «Я хотел бы научиться искусству боя». «Почему он говорит это снова?» У Беннета разболелась голова. Подумав немного, он решил научить навыкам снайперской стрельбы хансяо и начал объяснять. «В мои ранние годы я когда-то был убийцей, известным своей скрытностью. Возможно, эти навыки могут немного тебе помочь». Послушав объяснение Беннета более часа, Хан Сяо был награжден новой миссией. «Миссия класса Дим. Ночной сталкер. Смена класса. Запущена. Введение». Вы узнали некоторые особые навыки из объяснения Беннетта, но вам всё ещё нужно практиковать их, чтобы усовершенствовать их. Требование. Выполните 5 миссий убийства в темноте, без ограничений по уровню. Награда. Подкласс «Ночной сталкер». «Ночной сталкер» — это был подкласс, который Хантьяо давно хотел получить от Беннетта, чтобы научиться навыкам скрытности, получить бонусы критического удара от скрытых атак и другим навыкам. В сочетании со снайперской винтовкой «Призрак» и навыком «Пылающая воля», он мог совершенствовать искусство скрытых сражений. Более того, это дало бы ему возможность получить способность смертельный выстрел. Этот класс был чрезвычайно редким в версии 1.0, и бонусы к атрибутам были достаточно высокие. Опыт, необходимый для повышения уровня, был меньше, чем у основной профессии. Но этот подкласс мог быть использован для улучшения его боевых навыков. После объяснения Беннетт сделал паузу и добавил. Я могу сказать, что твоя энергия не так сильна, но твоя смертоносность непостижима. Вот мой номер. Можешь найти меня в любое время, если будешь нуждаться во мне. Кто знает, возможно, в будущем и мне понадобится твоя помощь. Что думаешь?» «Конечно». Хэнсиао моргнул, быстро вспомнив одну из основных сюжетных миссий Беннета. Поскольку он не возражал против этого, они обменялись номерами. Кстати, телефон, который в настоящее время использовал Хэнсиао, больше не был тем старым черным кирпичом. которые дали ему в тринадцатом подразделении. Миссия обороны наконец закончилась. Все наёмники вздохнули с облегчением. Они начали собирать вещи, и когда они собирались уходить, Хансяо обошёл вокруг и собрал номера телефонов убийц и наёмников. Кто знал, может быть, они когда-нибудь пригодятся. Золотая Лиса взяла на себя инициативу и сама дала Хансяо свой номер. После этого она быстро ушла, опасаясь силы Хансяо. Кроме того, она так и не смогла понять его странный вкус. В поместье стало намного спокойнее, когда толпа разошлась. Хан Сяо поехал обратно в аэропорт города Чайка и улетел на самолёте компании Фабиан. Успешно выполнив две миссии с очень высокими наградами, Хан Сяо накопил массу опыта. Большой план действий, который должен был начаться до начала открытого бета-теста, вероятно будет следовать тенденции миссий, основанных на наградах. Я уже стал убийцей уровня призрака, с приоритетом в получении заданий, контрактов и информации. Теперь, когда я проложил путь, я определённо могу стать легендой, если всё пойдёт по плану. Всё, что мне нужно сделать, это завершить свою конечную цель. Ну, держись, Гермина. Я надеюсь, что вы все сможете противостоять той жестокой любви, которой я осыпаю вас. Хансяо дьявольски усмехнулся. В разведывательном штабе 13-го подразделения директор разведки получил файл с запросом на добавление мистера Блэка в список людей, представляющих экстремальную угрозу. Мистер Блэк. Источник происхождения неизвестен. В настоящее время является серийным убийцей. Выполнил всего две миссии. Разбил банду наёмников боевых роз в пустыне Сомар. Проявил необычную способность снайперской стрельбы, когда охранял усадьбу Речная долина. Заставил невидимого демона отступить. Убил бешеную молнию всего тремя выстрелами. Он обладает чрезвычайной настороженностью и превосходной способностью скрытности. У него есть способности механика, Имеет высокоскоростные ботинки со скользящей способностью и обладает потрясающей способностью убивать. Он использует снайперскую винтовку неизвестной модели. Требует особого внимания. Просчитав информацию, присланную из города Чайка, директор разведки почувствовал надвигающуюся опасность. Похоже, появился ещё один потрясающий человек. Он вытащил свою печать и уверенно поставил печать на нижней части документа. Входной файл утверждён. Большие перемены произошли в подземном мире. Список убийц в тёмной сети претерпел шокирующие изменения. Был добавлен неизвестный убийца по имени Мистер Блэк. И среди тысячи имён он взлетел до номера 23 в списке убийц. «Я никогда не слышал об этом имени раньше. Откуда он взялся?» Список тёмной сети всегда был справедливым. Было невозможно, чтобы кто-то попал в этот список случайно или используя связи. «Быстро иди, поспрашивай об этом Мистере Блэке». Люди из разных организаций обсуждали по телефону Мистера Блэка. Разведывательная сеть преступного мира начала сотрудничать друг с другом, чтобы найти информацию о нём. Некоторые наёмники и убийцы, выполняющие вместе с ним задания по охране усадьбы Речная долина, рассказывали о нём. Необычный подвиг Хансява по убийству Бешеной Молнии тремя выстрелами вызвал волнение в подземном мире. Те, кто знал Бешеную Молнию, думали, что новость была фальшивой, когда они впервые услышали её. Но убедительные доказательства ужасной смерти Бешеной Молнии, сфотографированные наёмниками, Доказали их неправоту. Именно эти три выстрела убили бешеную молнию. Убийцы, которые узнали об этом, были в шоке. Несмотря на то, что бешеная молния был силен в атаке, но слаб в защите, он все еще был человеком высокого уровня на планете Акумарин. Он не боялся пуль. Как он мог быть убит за считанные секунды? Все больше и больше людей пытались выяснить происхождение мистера Блэка, только чтобы понять, что этот человек просто появился из воздуха. Никто не знал его личность. Он был как призрак, возникший сам по себе. подземном мире. Таинственное и могущественное кодовое имя мистера Блэка стало известно всем в подземном мире. Он вошел в список людей, на которых нужно обратить внимание для многих сил. Многие консерваторы скажут, что убийцы следует прятаться во тьме. Стать знаменитым равносильно провалу. Тем не менее, к обществу пакта крови со славой пришли подразделения, и это также была форма сдерживания. Любой враг, угрожающий организации темной сети, должен был принять меры Могли ли они противостоять постоянным атакам Альянса Убийц? Общество Пахта Крови начало ослабевать. Ушли старшие убийцы. Кто-то умер, а некоторые ушли на покой. С тех пор ни Альянса Убийц были сочтены. Но с появлением Мистера Блэка, Общество Пахта Крови снова показало себя миру, и они решили сделать Мистера Блэка своей визитной картой. Глава 122. Создадим немного проблем. Шипы ехали по бескрайним равнинам Карста. Транспортное средство выглядело страшно и угрожающе, как ощетинившийся дикобраз. Подади него был большой контейнер на прицепе. От этого он выглядел как странный зверь, с маленькой головой и большим торсом. В контейнере хранилось огромное количество сырья стоимостью в миллионы. Причём все они были приобретены Хан Сяо одной партией. Хан Сяо ехал в машине один. Пока он ехал, он смотрел на радиолокационные координаты. Он направлялся к руинам, известным как руины грей металла После завершения миссии в усадьбе Речная Долина, его отношения с Обществом Пакта Крови взлетели до небес. Общество Пакта Крови теперь было дружелюбно к нему. Основываясь на своём текущем прогрессе, он сможет достичь легендарного уровня до публичного открытия бета-версии. Кроме того, он сможет попутно завершить миссию для получения подкласса и официально стать ночным сталкером. Подкласс, который он хотел получить, был очень редким и в версии 1.0. Он планировал использовать его не только для получения новых навыков. но и для того, чтобы повыситься до сорокового уровня, начать ещё одну миссию по повышению уровня. Максимальный уровень механика-стажёра был пятнадцатым. Чем выше уровень, тем больше требуется очков опыта. Но основываясь на его текущей эффективности получения очков опыта, добавление подкласса было неплохим решением. Кроме того, этот подкласс поможет ему улучшить его боевой стиль. Перед тем, как Ханселл сможет осуществить свой план нападения на организацию Гермина, он планировал создать для себя секретную базу. для складирования припасов и сбора оружия и необходимого оборудования. Это должно было гарантировать, что у него будет место, куда можно отступить, если его миссия провалится. Исходя из его нынешнего положения, компания Фабиан могла обеспечить ему надежное убежище. Тем не менее, Хансяо умел хорошую привычку готовить альтернативные планы и решения. Хотя вероятность того, что он вступит в конфликт с компанией Фабиан, была маловероятной, он все равно будет чувствовать себя в большей безопасности, если полностью будет отвечать за свою собственную судьбу. Все может измениться в этом мире, и особенно это касается отношений. Хан Сяо видел слишком много таких случаев, особенно случаев отношений с бывшими подругами. Чаще всего подлинные чувства проигрывают тактике вопросов привлечения сердца. Если бы у любви был цвет, это был бы цвет прощения. Мир слишком беспорядочен, так что любой может потерять равновесие, если проявить осторожность. Не стоит упоминать. Не стоит упоминать. Хансял приближался к руинам Греймиталла. Бордовая почва была похожа на высохшие брызги крови. Как только шибы проехали по пересохшим твёрдым глыбам, прослышался звук трения между шипами и почвой. Через окно можно было также увидеть растения странной формы, которые изредка росли на равнинах. Земля перед его глазами действительно выглядела бесплодной. Вдалеке он мог видеть силуэт заброшенного города. Руины Греймиталла были мёртвым городом. Его избегали даже странники. Единственным существом, которое жило в городе, были насекомые и животные. Руины Греймиталла когда-то были столицей старого режима. Зелёные падбища окружали город. Когда огонь войны достиг города, место превратилось в руины, а зелёные равнины превратились в бесплодный пейзаж. Могущие цивилизации и заброшенные города сосуществовали на этой планете. Мир постоянно менялся, независимо от того, меняется ли он в лучшую или в худшую сторону. Среди руин была заброшенная база, о которой не знал внешний мир. Эта заброшенная база и была фактической целью Хан Сяо. Когда Хан Сяо приблизился к городу, сцена перед его глазами стала более ветхой. Можно было увидеть лозы, ползущие по стенам разрушенных зданий. Улицы были совершенно пустые, покрытым хом. Только несколько ящериц выскочили из трещин на дороге. Гул двигателя автомобиля, казалось, разбудил город. Из трещин зданий и дорог вылезли жуки. Они собрались вдоль улицы, наблюдая за проезжающей мимо машиной. Они двигали конечностями и усиками. На южной стороне руин было здание, напоминающее военный объект, окружённый колючей проволокой. К счастью, колючка не была под напряжением. Внутренняя часть здания была разрушена. Хансяо въехал на своём автомобиле и припарковался возле бункера с красной надписью С-539. В бункер вёл только маленький вход. Частицы пыли плавали в воздухе, наполняя его нос. После того, как Хантьяо вышел из машины, он достал механического паука и бросил его в бункер. Он модифицировал камеру на пауке. Паук теперь был оснащен тепловизором и электромагнитными датчиками. У него даже была возможность передавать окружающие звуки. Через полчаса паук подтвердил, что в бункере нет признаков жизни. Затем Хантьяо вошел в здание. Он прошел сквозь тьму с фонариком, направляясь в небольшую комнату в бункере. Он нашел небольшую трещину в стене и сильно потянул. За стеной находился колодец лифта. Заброшенная база, которую он искал, находилась в подвале бункера. Хан Сяо был очень хорошо знаком с этим местом. На самом деле, эта база была также его убежищем в его прошлой жизни. Однако, к сожалению, ее у него отобрала одна гильдия. В то время Хан Сяо все еще был молодым парнем, которого легко могли запугать другие. Однако, когда он снова посмотрел на базу, он понял, что она имеет отличную оборонительную инфраструктуру. Пока он был в состоянии снабжать здание электричеством, база была практически неуязвима для атак. Он был очень расстроен, когда уступил своим врагам в прошлой жизни. Подземная база была очень просторной и имела два аварийных прохода. Повсюду были паутина и пыль. Я назову это место базой Греймиталла. Хэнсяо придумал практическое название для объекта. Внутри базы не было источника энергии. Хэн Сяо достал фонари, который он принёс с собой, чтобы осветить это место. Затем он начал выполнять самую важную задачу – электрификацию здания. У базы Грейметалла ранее был кабель, соединяющий её с электростанцией. Однако, поскольку город был заброшен, электростанция более не работала. Электростанция была расположена на некотором расстоянии от базы Грейметалла. Хэн Сяо вошёл на электростанцию и обнаружил, что большинство генераторов были неисправны. Однако он изначально не планировал полагаться на них. Он ожидал, что так будет, поэтому он потратил огромную сумму денег и купил партию генераторов на солнечных батареях. Он вытащил эти генераторы из контейнеров и сменил проводку на электростанции. Он отключил неисправные элементы и подключил электрический кабель от военной базы к своим новым генераторам на солнечной энергии. Когда Хэн Сяо вернулся на базу, она уже была электрофицирована Везде горел свет, и внутренняя часть базы, четко пристала перед его глазами. База, которая так долго была покрыта тьмой, наконец была освещена светом. Генераторы на солнечной энергии были чистыми, эффективными и самодостаточными. Дополнительная электроэнергия накапливалась в батареях. Генерируемой электроэнергии, вероятно, хватит на один полный рабочий день. Хансья он начал убирать базу. Из-за длительного периода застоя все было покрыто слоем грязи. Именно во время уборки он начал скучать по лутянь. у которой были превосходные навыки ведения домашнего хозяйства. Хан Сяо давно не видел Лутянь, и он снова хотел отведать её стрипни. «Интересно, как она отреагировала на мой уход без слов?» Вспоминая неоднократные попытки старика луса сватать ему свою внучку, Хан Сяо не мог сдержать улыбку. После завершения уборки он доставил припасы из своего автомобиля. Все материалы и запасные части были отсортированы. Бутылки с водой и консервы были помещены в гигантский холодильник. после чего он использовал часть очков опыта, чтобы повысить базовое программирование до десятого уровня. Затем он изменил главную контрольную комнату и создал чип для организации и хранения данных о всех действиях на базе. Основное предназначение системы состояло в том, чтобы контролировать потребление энергии, чтобы можно было лучше распределять электроэнергию для различных видов деятельности. В течение следующих нескольких дней Хан Сяо был занят модификацией базы, и она постепенно начала обретать форму. База была оснащена инфракрасными типовыми сканерами. Оборонительной системой были лёгкие пулемёты и мины-ловушки. Бункер на поверхности земли также был отремонтирован. Кроме того, большие ворота были установлены так, чтобы основание было лучше скрыто. Тем не менее, наиболее важным моментом было то, что Хан Сяо создал трёх помощников роботов, которые служили его рабочими. С навыком базового программирования на максимальном уровне Хан Сяо смог создавать низкоуровневые микросхемы, способные хранить простые чертежи, которые робот-помощник мог самостоятельно изготавливать. Хан также мог получить часть опыта от предметов, успешно изготовленных роботами. Это означало, что Хан сможет получать опыт весь день, без перерыва. Один робот-помощник может сгенерировать от 2000 до 4000 опыта. А значит, три помощника-робота могут принести стабильные 10 тысяч очков опыта. Существовал предел энергии, которую могла использовать база грей металла и три помощника робота позволили ей достичь этого предела. Сырья и запасных частей франилища также хватало только на 10 дней непрерывной работы. Материально-техническое обеспечение созданное им системы не могло быть нарушено. Хан Сяо также мог использовать этот период времени для выполнения своих миссий по убийству и приобретения навыков, которые могли бы помочь ему усовершенствовать его процесс. Обычно игрокам требовалось использовать команду механиков, чтобы завершить свою базу. Это было потому, что у большинства игроков были определенные проблемы в навыках. У них были разные области специальностей с точки зрения их знаний, а это означало, что было также много областей, с которыми они были не знакомы. Тем не менее, мои три отдельные ветви знаний совершенствуются вместе. Это помогает мне осваивать различные аспекты работы в одиночку. Однако у моей стратегии есть огромный недостаток, требующий от меня обладать особенно большим количеством опыта, который в несколько раз больше, чем у обычных игроков. К счастью для Хан Сяо, у него были свои методы. База грей-металла, возможно, и не совсем большая, но в ней, безусловно, были все необходимые предметы. База также выглядела новой и опрятной после ремонта и уборки Хан Сяо. Хан Сяо. почувствовал глубокое чувство радости и гордости, когда увидел плоды своего труда. «Наконец, я человек со своей собственностью!» После завершения модификации своей секретной базы, он начал подготовку к нападению на организацию Гермина. В последнее время у него не было времени, чтобы устраивать атаки и диверсии организации Гермина. И это привело к тому, что организация немного оправилась от прежнего ущерба, нанесённого Хан Действительно, организация восстановилась на 0,01%. Тем не менее, Хан особо не беспокоился об этом. Причина, по которой он отложил нападение на организацию на более поздние сроки, заключалась в том, что он наметил более грандиозные планы. Он больше не стремился к мелким базам организации. Он хотел сделать нечто большее. План Хэнцяо был простым и громким. Он забирался слить всю информацию о мелких базах, которые у него была. Шести нация. План сумасшедший, но смертельный. Шесть наций были давними врагами организации. В тот момент, когда они узнают о слабостях организации, они не успокоятся, пока не нанесут серьезный ущерб. Если его сумасшедшая идея воплотится в реальность, Гермина неизбежно понесет сильный ущерб. Однако это также дестабилизирует всю ситуацию на планете Аквамарин. Возможно, даже произойдёт изменение оригинальной сюжетной линии. Это было то, что делало весь процесс захватывающим. Боязнь изменения сюжетной линии не была отличительной чертой сильного человека. Мир, который не менялся, был чем-то, что больше всего не любил разрушитель, такой как Хан Сяо. Хан Сяо. сжал кулаки. Он чувствовал прилив энергии, текущей по его телу, и уверенность, выходящую из его груди. Я больше не слабак, который боится всего, как когда я впервые попал на планету. У меня есть возможность бросать вызов и сражаться с большинством людей на этой планете. В основе власти лежит сила. Надо выдержать испытания сейчас, чтобы стать достаточно стильным в будущем. И не проходить через эти испытания снова. Теперь, когда Хан Сяо мог защитить себя, он наконец смог достичь первоначальной цели, которую он сам для себя поставил. Хан подключил свой мобильный телефон к компьютеру. и создал специальное приложение, чтобы скрыть свой фактический номер и местоположение. Затем он набрал номер, который он запомнил. «Здравствуйте, кто это?» Голос Фан Цзюня послышался в мобильном телефоне. «Догадайся!» Подразнил Хан Цзяо. Фан Цзюнь чуть не задохнулся. Хитрый голос был слишком знаком, чтобы его не узнать. «Ты? Как ты смеешь звонить?» Фан Цзюнь был ошеломлен. Глава 123. Гермина, мне есть что сказать. В штабе 13-го подразделения директор Гу Хуэй и министр разведки уставились на телефон на столе, а Фэнзюнь стоял в стороне с явным нервным выражением лица. «Можем ли мы отследить его местоположение?» Техник ответил нерешительно. «Мы не смогли взломать протокол противодействия отслеживанию противника. Он высококвалифицированный хакер». Вены Гу Хуэя пульсировали от гнева. «Когда этот парень стал хакером? Как я мог не знать?» После некоторых размышлений, гухуэй поднял трубку и сказал серьезным голосом. «Хан Сяо, ты покинул 13-е подразделение без разрешения. Ты нарушил кодекс секретности. Такое поведение недопустимо». Хан Сяо усмехнулся и обнажил мысли Гу Хуэя. «Вы хотите спросить меня, когда я вернусь?» «Верно?» «Ты сам знаешь, что я имею в виду», — сказал Гу Хуэй. «Я не вернусь». «Ты дезертируешь?» Глаза Гу Хуэя потемнели, и вот он изменился. «Вы неправильно поняли», – медленно сказал Хан Сяо. «Я всё ещё хочу продолжать работать с вами, ребята. Но способ нашего сотрудничества должен измениться». Гухэй нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Остальные в комнате насторожились, чтобы дождаться ответа Хан Сяо. Хан Сяо одним нажатием повесил трубку. Министр разведки был безразличен на поверхности, но поддёргивание уголков его глаз выдавало шторм в его голове. Гухэй глубоко вздохнул. и попытался успокоить себя. «Я директор. Я не могу перевернуть стол». Телефон завибрировал с уведомлением о новом сообщении. Гухуэй прищурился и открыл таинственное сообщение. Страница с большим объемом информации пристала перед ним. Он был ошеломлён содержанием сообщения. Там была вся информация о базах организации Гермина на Южном континенте. Она была очень подробной и полной. «Это то, что он имел в виду, когда сказал, что хочет изменить способ сотрудничества?» Гу Хэй был не уверен. Тем не менее, его гнев к Хан Сяо рассеялся. Это были разведданные, которые они всегда хотели получить. И Хан Сяо фактически подарил их им просто так. Он такой искренний. Гу Хэй был погружен в свои мысли. Хан Сяо продемонстрировал неожиданную искренность. Вопрос будет в том, как ему поступить с личностью Хан Сяо. Сказать, что он дезертир, но его действия шли только на пользу интересам Стар Драгона. Но сказать, что Хан Сяо вернется в 13-е подразделение, тоже было неверно. Хан Сяо сам сказал, что не вернется. Подумав, Гу Хэй принял решение. Прекратите поиски Хан Сяо. Сохраните его личность как официального секретного агента. И смените его статус на полевого агента. Фэн Дюнь был озадачен. Решение директора означает, что 13-е подразделение примиряется с Хан Сяо. Они соглашались с действиями Хан Сяо и считали его одним из своих. Подразделение 13 отвечало за назначение полевых агентов. В отделе работали полевые агенты, которые могли свободно передвигаться. Только заслуженные агенты или пенсионеры могли получить такое привилегированное отношение. Хотя Фэн Дюнь не был долго знаком с Хан Сяо, они были в хороших отношениях. Фэн Дюнь был счастлив. По крайней мере, они не станут врагами. С информацией, которая ему была нужна, Гуха и был в хорошем настроении. Он слегка похвалил министра разведки и уже собирался уходить, когда вбежала секретарь разведывательной группы, задыхаясь. «Директор! Министр!» «Разведывательные службы из Хэслы, Мэйпла, Ордины, Тосея и Рейлона отправили нам запрос на общение!» Взгляд на лице Гухуэя ожесточился. Только в случае действительно срочных инцидентов спецслужбы, каждой страны могут связаться с другой страной. Прошло много лет с тех пор, как у них была встреча между различными спецслужбами из шести наций. Что случилось? С тяжелым сердцем Гухуэй прошел в конференц-зал. Пять человек появились на большом экране. Это были главы спецслужб из пяти других стран. Они имели такое же звание в своих агентствах, как и гухэй «Что случилось?» – спросил гухэй Как только он заговорил, он обнаружил, что пять руководителей спецслужб смотрят на него очень странным взглядом, заставив его немного смутиться. Представитель Ордины взял на себя инициативу и сказал. «Хм... Директор 13-го подразделения. Вы... Знаете ли вы самого разыскиваемого человека Гермины? зера гухэй был ошеломлён. У него было плохое предчувствие. «Тут такая ситуация. Мы все пятеро получили разведданные от Зеро, включая карты секретных баз Гермины на южном, западном и северном континентах. Мы всегда с настороженностью относимся к информации из неизвестных источников». Но он добавил заметку в конце сообщения. «Тринадцатое подразделение Стар Драгона может засвидетельствовать достоверность данных, предоставленных мной. Итак, мы здесь, чтобы вы нам всё прояснили». «Чёрт тебя подери!» «Как ты мог отправить информацию всем остальным странам и ожидать, что мы поручимся за тебя?» «Хан Сяо, ты только что обманул нас снова!» Гухуэй чуть не потерял сознание от шока. Он почти мог видеть хихикающее лицо Хан Сяо в своей голове. Его комплект снаряжения – незавершённая снайперская винтовка-призрак, электромагнитные сапоги, умная оптическая маска и, наконец-то, полная версия магнитной брони – сможет полностью поддержать его изменённый стиль – видение снайперского боя. Эта тактика была очень популярна в прошлом среди механиков, поскольку произведённое им оборудование имело свойство намного превосходящее того, что обычно было бы у игрока на его уровне. Было очевидно, что его боевые возможности были намного более эффективными. С его улучшенным оборудованием его ОНА было около 1100. Это считалось выше среднего среди сверхлюдей на Комарине. Кроме того, у Хан Сяо также была способность преобразования выносливости в здоровье, базовое укрепление жизни. он определённо мог выдержать несколько ударов. Хан Сяо повысил пылающую волю до пятого уровня. Тем самым минимальный показатель прироста урона был увеличен до 138%. Хотя это означало не так уж и много. С помощью скрытых атак и критических ударов по слабым местам. Даже с минимальными улучшениями, он мог значительно повысить свои шансы на победу. До тех пор, пока Хан Сяо избегал сражения с такими безумно сильными противниками, как Беннет, он должен был легко справиться с большинством противников без особых проблем. Таким образом, миссии по убийству Общества Пакта Крови, естественно, не будут для него особой проблемой. Время пролетело незаметно. Хэнсяу выполнял всё больше и больше миссий. Он получил огромное количество опыта и денег, и становился всё сильнее с каждым днём. Мистера Блэка всё больше боялись подпольные силы. Он поднялся на десятую позицию в списке лидеров убийц. Он, наконец, не искал себе славу. Тем временем, подземный мир дал Хэнсяу новое прозвище – «Чёрный призрак». Можно было выбрать только плохое кодовое имя, но не прозвище. Очко легенды планеты Аквамарин. Чёрный призрак. Легенда гласит, что он появляется из тьмы ночи, каждый раз в новом обличье. Никто не знает, когда он придёт. Никто не знает, когда он убьёт. Если вы увидели, как он отворачивается, смерть уже поцеловала вас в лоб, оставляя свежее пулевое отверстие. Он платит пули и забирает жизнь. Его легенда звучала довольно круто. На самом деле, когда он узнал, что ему дали прозвище, Хан Сяо не знал, что он должен чувствовать по этому поводу. «Чёрный призрак? Почему бы вам не назвать меня Белым Якшей?» В последнее время Хан Сяо был одним из самых активных участников подпольного мира. И его отношения с Обществом Пакта Крови взлетели до небес. Они даже использовали его имя, чтобы привлечь новых талантов. Согласно статистике Общества Пакта Крови, их бизнес наконец прекратил быть убыточным с тех пор, как появился «Чёрный призрак». Их бизнес даже немного пошёл в гору, привлекая к ним других убийц. Они лидировали по объёму транзакций. Однако через два месяца внимание всего мира было привлечено другим большим событием. Будучи последними цивилизованными странами на Комарине, шесть наций были настолько могущественны, что всё, что они делали, затрагивало каждого человека в мире. Будь то подполье, полководцы, странников или другие независимые силы. Каждый из них смотрел на шесть наций, наблюдая за их действиями особенно в плане их военных действий. После прежних войн на планете Акумарин существовал тонкий баланс порядка и хаоса. Войны продолжались время от времени, открыто или скрыто. И 16 тоже не пытались скрывать и притворяться, что всё мирно. В этот роковой день после двух месяцев изменилась деликатная ситуация в мире. Шесть наций послали войска почти одновременно. Армии пронеслись по трём континентам, уничтожая базы Гермина одну за другой. Это потрясло весь мир. Война пришла без предупреждения. Мир впал в суматоху. Многие начинали опасаться, что кошмар страшной войны, случившейся 60 лет назад, снова повторится. Их травмы после предыдущей войны ещё не полностью зажили, и никто не был готов к тому, чтобы снова быть поглощённым катастрофой. Даже в шестиназодке десятки и сотни тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против войны. Но правительства оказались глухими. Для них Гермина была корнем зла, будущей террористической организацией, созданной для подрыва шестинаций. Конфликт между шестью нациями и Герминой Можно проследить до войны в старых временах. Гермина приглашала в свои ряды преступников и мятежников, которые были полны решимости покорить шесть наций. До сих пор обе стороны были в тупике. Это была такая хорошая возможность расправиться с организацией Гермина. Как они могли упустить её? Для тех, кто был более информирован, они были не так удивлены жестокой позицией шести наций, как информация, которая у них имелась. Почему шесть наций действовали одновременно? и как они смогли нанести точные удары по укрытиям Гермины. Была только одна возможность. Кто-то слил большое количество информации. Если по-другому, то этот таинственный человек, обеспечивающий разведданные, был настоящим марионеточным мастером, стоящим за этой войной. После многих расспросов, выяснений и расследований, наконец стало известно, кто за всем этим стоит. Зеро, предатель Гермины. Подземный мир был в шоке. Среди преступников, принятых организацией Гермина, Некоторые были идеалистическими бойцами, в то время как другие были хулиганами, совершающими мелкие преступления. В прошлом были предатели, но все они прятались, как уличные мыши, боясь, что их выследят. Зеро был единственным человеком, который так открыто нанёс ответный удар по Гермине, став всеобщей темой для разговоров. Откуда Зеро смог получить так много данных? Был ли он офицером высокого уровня герминия, прежде чем он дезертировал? Многие ломали голову над этим. Всё это было загадкой. Никто не мог получить ответ. Но это не помешало всем крупным державам добавить имя Зера в список угроз. Грядёт война. Беннет посмотрел на туманное небо с нахмуренными бровями. Его настроение было таким же мрачным, как небо. Ван Юань прошептал ему со стороны. «Кажется, нам нужно подготовить план укрытия раньше срока. Есть ещё много вещей, оставшихся неподготовленными». Беннет покачал головой. «Я думаю, мы никогда не сможем полностью подготовиться». Давай развернём план укрытия. Свяжись с нашими союзниками и пригласи сильных независимых бойцов присоединиться к нам. Мы должны объединить все наши силы. Глава 124. Открытие бета-версии. Штаб-квартира организации Гермина на материке Андреа. Кулак, покрытый чёрной перчаткой, ударил стену, создавая звук, похожий на звук стального прута, брошенного в окно автомобиля. От мощной силы удара большой кусок стены разрушился, обнажив арматуру. Кулак однако не пострадал. Кулак принадлежал лидеру организации Гермина. Он был в ярости. Его гнев был очевиден. Его почтённые, стоявшие рядом, дрожали от страха и не осмеливались двинуться ни на дюйм. Все секретные базы на трёх континентах были захвачены армиями Шестинаций, и они с каждым днём несли всё больше потерь. Основной лагерь организации Гермина находился на континенте Андрея. Предполагалось, что секретные базы на трёх других континентах станут плацдармом, чтобы пригвоздить врага в будущих войнах. Таким образом, действия врага на этот раз уничтожили все кропотливые усилия организации на протяжении многих лет. И нанесли серьёзный ущерб. Зэра! Босс глубоко вздохнул. Сколько информации у Хан Сяо? Это был вопрос, который не давал ему покоя. Он чувствовал, что Хан Сяо был не в состоянии сам достать ключевые данные. Он даже приказал хакерам организации неоднократно проверить лазейки в системе, но никаких признаков взлома не было обнаружено. Он также неоднократно проводил расследование в отношении высшего руководства. Там не было предателей. Источник информации Зера был действительно слишком подозрительным, как будто он был провидцем. По факту, четыре базы, которые были потеряны, включая базу Долины Тёмного Ворона, не имели особого значения для организации. После, как четыре секретных базы были уничтожены, Босс колебался, стоит ли перемещать другие базы на Южном континенте. Но он не предпринимал никаких действий. Не то чтобы он не хотел оставить всё на волю случая. Он просто думал, что быстрое перемещение других баз обношит эти места и приведёт к потере их секретности. Это было всё равно, что отказаться от огромных первоначальных инвестиций. Потратить впустую финансы и время. Возможно, это было, как упоминал Зеро, раздувать из мухи слона. Однако сложившаяся ситуация показала, что у Зеро была подробная информация обо всех базах организации, гораздо больше, чем он ожидал. Он вспомнил слова учёных о том, что эксперимент Валькирия укрепляет мозг и пробуждает скрытые способности. Думая о действиях Хэньсяо, босс начал верить, что эти слова были правдой. Возможно, Зеро пробудил способности к предсказанию. Неудивительно, что он смог разузнать информацию, сбежать из лаборатории и избежать слежки. Босс закрыл глаза. Злость кипела в его сердце. Он не мог найти других объяснений. Зеро был монстром, созданным организацией. И всё, что могла сделать организация, это принять этот факт. сожалению босс не позволял себе испытывать подобные эмоции. Тут не было места для сожаления. Этот человек слишком опасен. Если мы позволим ему жить, он может раскрыть все планы организации. Он должен быть убит. Тишина длилась больше трёх минут. Наконец, босс медленно заговорил, низким и хриплым голосом, выражая свои глубокие и дикие намерения. Несмотря на то, что члены организации в комнате знали, что их лидер нацелился не на них, его голос всё равно бросил их в дрожь. Эвакуируйте все базы на трёх континентах. Не беспокойтесь о потерях и повреждениях. Заберите всё, что можно забрать. Запустите кризисный план, проект гибернации. И перенесите всю деятельность в подполье. Всему разведывательному персоналу. тщательно исследовать следы Зера. Не пренебрегайте ни одной подсказкой. До того, как мы не найдем Зера, полномасштабный план войны должен быть отложен на неопределенный срок. Основная сюжетная миссия класса А. Падение гермины. Прогресс обновлен. Текущий прогресс достижением 13,8%. На базе Грей Мэттл лежал на диване, вводя пальцем по планшету и просматривая информацию, собранную и организованную в темной сети. почти вся из которой была связана с движениями шестинации. Два месяца назад он предоставил разведданные шестинациям. Естественно, ни одна из шестинаций не действовала немедленно. Сначала они послали людей, чтобы подтвердить точность разведданных. Затем они тайно отправили войска и технику для подготовления к войне. Военная операция стала официальной только через два месяца. Результаты были очень приятными. Большое количество баз Гермины было уничтожено мгновение ока. Тем не менее, были некоторые секретные базы, о которых Хансяо не знал. Это были силы поддержки. Прогресс выполнения миссии Хансяо увеличился в геометрической прогрессии. Хотя прирост был уменьшен, он выигрывал по объему. Благодаря действиям Шестинации, он прогрессировал каждый день. А организация Гермина не была свиньёй, которая тупо подставляла бы шею, ожидая, когда её зарежут. А они были полны решимости сохранить своё последнее дыхание любыми способами. Они эвакуировали все оставшиеся базы и пытались минимизировать потери. Это было в пределах ожиданий Хэн Сяо. Он просто ждал, гадая, сколько битв смогут выиграть шесть наций, преследуя отступающие войска Гермины. Чтобы завершить миссию, прогресс выполнения должен быть более 20%. Около половины баз организации Гермина на трёх континентах были завоёваны. Их база на континенте Андрея имеет только половину от всей мощи организации. Моральный дух организации Гермина был настолько сильно повреждён, что она не сможет объявить войну шести нациям, через три месяца согласно первоначальному сценарию. Это будет иметь далеко идущие последствия. Одним из таких последствий было то, что базы организации на трёх континентах были ликвидированы, перекрыв каналы для присоединения большинства игроков к организации. Это означало, что количество игроков в лагере Гермины будет на 90% меньше, чем изначально. По мнению Хэньсяо, это был самый большой выигрыш. Воспользовавшись хаосом, Я также могу лично перехватывать и убивать бесчисленные резервные войска. И улучшать прогресс твоей мистии. Разглашение информации могло быть сделано только один раз. Поэтому Ханьсява был готов в полной мере использовать эту возможность, чтобы нанести удар по своему врагу, пока он был наиболее слабым. надеясь, что его атаки нанесут серьёзный урон и повысят его уровень. Эффект бабочки, который он вызвал, потихоньку превращался в бурю, вызвав хаос в его мистии. Если одно из прифронтовых событий на планете Акумарин будет случайно уничтожено, будут ли игроки на этой планете бездействовать и свободно исследовать? Интересно. На лице Хансяо появилась зловещая улыбка. Его двухмесячная карьера убийцы принесла ему много опыта. Он уже открыл подкласс «Ночной сталкер», который дал ему такие навыки, как скрытность и устойчивый прицел. Навыки этого подкласса в основном были склонны к ловкости. При этом общий уровень Хансяо Сяо достиг сорокового. и он застрял на своем продвижении. Способ, которым он собирался завершить свою миссию, как раз и был предпосылкой для его следующего продвижения. Миссия по повышению уровня. Требование. Победите трех сильных врагов выше вашего уровня. Примечание. Ваш оппонент должен быть как минимум на 5 уровней выше вас. Текущий прогресс – 0 из трех. Победа над противником более высокого уровня была обычным требованием для повышения класса. Сложность была невысокой, и урок мог делать миссию в команде. Это облегчало жизнь Хан Сяо. Жаль, что его предыдущие подобные убийства не были включены в его текущую задачу. По мере того, как его уровень повышается, убийство на более высоком уровне становилось всё более и более трудным. С уровнем Хан Сяо он должен был убить противников как минимум 45-го уровня или выше, чтобы завершить миссию. Более того, эти противники 45-го уровня и выше были уже на высшей третьей ступени пирамиды по уровню силы на планете Акумарин, обладая невероятными способностями. Из-за того, что он застрял на продвижении и не мог перейти на следующий уровень, Хан Сяо вкладывал весь свой опыт в развитие своих навыков. Ему удалось улучшить свои боевые снайперские навыки, пока он не построит мощную машину, которая сможет стать ядром его тактики. Он не собирался менять свою стратегию использования навыка «Проворный снайпер». Кроме того, он также создал новые чертежи, значительно улучшив свои личные возможности. Помимо того, что Хан Сяо стал легендой в списке убийц, Он неожиданно для себя стал легендой ещё по другой причине. Очко легенды планеты Акомарин. Таинственный Зеро. Как предатель организации гермином вы подрывали прочную основу организации своими собственными усилиями. Никто не ожидал такого хода событий. Вы уже стали главным врагом организации. Возможно, вы должны защитить свою личность, так как много людей ищет вас. Причиной получения одной очка легенды, скорее всего, является то, что я слил такой объём разведданных шестинации. что нанесло большой ущерб организации гермина и привело планету Аку марин в состояние хаоса. Кажется, я понял, как можно достичь легендарного статуса. Думаю, мне просто нужно нарушить первоначальную миссию фракции, а это значит нанести ущерб. Хм, в этом я силён. Хэнсиала додумчиво коснулся подбородка. Его отношения с организацией снизились до минус трёх тысяч. Он стал их заклятым врагом. Их отношения уже невозможно было исправить. Ненависть организации к нему глубоко укоренилась. Хан Сяо нахмурился. С другой стороны, база Грей Метал также становилась более оснащённой. Хан Сяо модернизировал источник энергии на базе. Там уже работали 8 помощников роботов. Это был стабильный источник опыта. К тому же, для изготовления каждого робота-помощника, он получил около двухста тысяч опыта. Механики могли создавать роботов-помощников, но мало кто делал это в начале игры, потому что они были экономически неэффективными. Нужно было потратить сотни тысяч опыта на разработку, но они будут давать только несколько тысяч опытов в день, просто выполнив несколько простых задач. Более того, эти роботы-помощники с низким уровнем интеллекта могли выполнять только простые производственные задачи. Если требовались какие-то детали, игроки могли напрямую купить их на рынке у других игроков. Даже гильдии не хотели использовать роботов-помощников на ранних стадиях. У них была своя производственная команда, и у них не было недостатка в рабочей силе. Только когда механики научились изготавливать интеллектуальные чипы среднего уровня, чтобы роботы могли выполнять более точные операции, эти роботы постепенно стали стандартными ассистентами для механиков. Но для Хан Сяо деньги были не так важны. Он мельком взглянул на свой счёт в тёмной сети, и в его глазах замелькало множество нулей. Всё это были награды, которые он получил от совершения различных убийств. И ещё, кажется, были какие-то заказы от тренаса опыта зрения. Он почти забыл о них. Хан Сяо посмотрел на интерфейс, Оставались последние 30 минут перед стартом открытия бета-версии. Этот день наконец наступил. За прошедший год он накопил огромное количество различных полезных вещей. Действительно огромное. Глаза Хансяу сияли. Он сидел на диване и молча ждал. Таймер начала открытого бета-теста отсчитывал последнюю минуту. Хансяу посмотрел на время. Календарь галактики. 3 июля 688 года. Обратный отсчёт. 10. 9, 8, 3, 2, 1. Открытый бета запущен. Извлечение данных. Извлечение данных завершено. Игровой форум открыт. Продолжительность бета-тестирования – 1271 день. Добро пожаловать в галактику. Версия 1.0. Авантюрист. Комментарий исполнителя. Я очень рад поприветствовать вас на концовке четвертого тома легендарного «Механика». Как вы понимаете, этот том должен был выйти гораздо раньше, но из-за того, что я ленился записать этот комментарий, он все оттягивался и оттягивался. Но в принципе что, эта книга изначально была задумана для подписчиков Бусти, и могу себе позволить на самом деле, потому что в открытом доступе, когда хочу, тогда я выкладываю. Уже теперь такая система, да, к сожалению, но об этом чуть позже. Итак, давайте перейдем к событиям данного тома. Из-за того, что я уже далеко-далеко ушел от событий данного тома, и комментарий этот записываю очень далеко, чтобы вы предполагали, примерно хотя бы, сейчас я нахожусь на 470-х главах, то есть очень далеко от этого, и соответственно памяти под данным событием у меня уже не особо много. Но специально для этого я переслушал некоторые фрагменты, начало глав, и в принципе просветил себе память. Ну и поговорим немного о том, что же здесь мы увидели. Итак, Черный Призрак, то есть Хан Сяо, наконец-то стал известным киллером, он получил много опыта с убийства сильных врагов, как мы помним, последние три выстрела в Бешеного Молнию, этого убийцу, который по факту ничего из себя не представлял, как и тот невидимка, который напал на него в городе, в который он выезжал на задание, а в принципе, это все проходные персонажи, которых останется только победить, или уже победил он, ну и все, то есть получить с них опыта. Ну и, конечно же, славы непосредственно. В принципе, сейчас Ханзяо уже находится на том этапе, когда для него угрозу представляют только главные герои планеты, ну и действительно сильные люди, то есть главные герои наций, назовем их так. То есть, по сути, угрозы на данной планете для него нет. В пятом томе мы уже увидим серьезную, то есть финальную борьбу непосредственно с самой Герминой. По сути, весь пятый том и будет этому посвящен. В концовке пятого тома вы увидите развязку данных событий. тоже было здесь, в четвертом томе, так это, по сути, было предысторией ко всему вот этому, что сейчас будет происходить. Здесь нам ничего важного, кроме вот главного героя планеты, не ввели, и оставили нас, так сказать, с интригой на пятый том. Я уже, на самом деле, сам реально плохо помню, что происходило в этом четвертом томе, поэтому стараюсь так вот очень мягко и без спойлеров упомянуть, что будет в пятом. Пятый, на самом деле, он большой том, и я не знаю, когда он выйдет, потому что мне надо посчитать примерно, сколько там глав, и когда он будет. Но я думаю, что довольно скоро, потому что я долго тянул в четвертом, и поэтому с этим задерживать сильно действительно не стану. Комментарий к нему я постараюсь записать в этот раз пораньше, потому что чем больше я оттягиваю, тем меньше у меня воспоминаний, так сказать, остается от предыдущих томов. Именно поэтому я перехожу на систему записи комментария, все-таки именно сразу после... Ну, приблизительно, по крайней мере, сразу после подготовки последних глав. Чтобы, по крайней мере, актуальные события точно не забыть. Итак, все же, что имеем, так то имеем. Здесь мы увидели первое плазменное оружие. Это один из этапов выхода в космос, потому что там, по сути, только такое и есть. Ну, есть же, конечно же, огнестрельная которая используется более низшими рангами, так сказать. Но плазменное одно из важных условий перехода непосредственно на данный этап. Потому что без него Хан Сяо... Пришлось бы там очень тяжело. Я не помню, упоминалось ли здесь об этом или нет, но я вам говорю, что это довольно важное условие. Также мы в конце увидели переход, так сказать, на свою личную базу на планете Аквамарин. База Грей Металла, которая на самом деле ни хрена не важная. То есть она упомянется еще буквально там один-два раза и все, про нее можно забыть. Она абсолютно проходное место, которое действительно не окажет никакого влияния на развитие сюжета, по крайней мере... Ну, в ближайшие пару сот глав точно. Я действительно, когда записывал четвертый том, вот помню еще в концу, я думал, что база Грейметалла будет таким важным пунктом, такой чилл базы, на которой будет происходить создание нового вооружения и тому подобного. На самом деле нет, оружие также будет создаваться либо в дороге, либо уже на другой базе, про которую будет говориться уже в пятом томе, и которая создастся к концу пятого тома, и будет э, самым важным опорным пунктом игроков, База Грей Металла оказалась совершенно проходным местом, которое, ну, как я уже сказал, никакой важной роли не сыграет. Ну, там, буквально ключи от нее потом по наследству перейдут. Кому, я думаю, можно догадаться даже сейчас. Те, кто слушают, вот вам квест. Кому передаст ключи Хоняо от базы Грей Металла в будущем. Кстати, здесь я тоже могу ошибаться, потому что пятый том я тоже записывал давно. И, возможно, я вам наврал в данный момент. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки Хансяо передал ключи от этой базы одному важному человеку, которого он оставил на планете Аквамарин перед уходом в космос. Итак, это единственный спойлер и, так сказать, загадка вам на будущее, которое я вкину в этом комментарии. Больше я, пожалуй, говорить не про какие события я не стану. Просто скажу о том, что, опять-таки, данная книга делается для подписчиков бусти в основном. Там на данный момент уже озвучено... 7 томов, а это где-то 480 почти глав, мы уже заходим на 8, мы уже давно в космосе, мы уже там давно крутые ребята, видели кучу разных классных событий, и вы все это можете получить буквально за бесценок, за 60 рублей в месяц, уже можно стать слушателем и получить по крайней мере все, что вот есть до 480 главы, как минимум, и еще там плюс месяц останется и можно будет слушать еще вперед, сколько угодно. То есть, книжку я свою прорекламировал, переходим на Бусти, подписываемся, там же будут и голосования, и архивы других книг туда в первую очередь кидаются, ну, по крайней мере, я стараюсь этого делать, ну, и, конечно же, огромное количество глав легендарного механика, которая за это время накопилась, там прямо сейчас присутствуют, поэтому жду всех вас, ребята, на Бусти, подписка реально копеечная, и вы мне сделаете приятно то, что мне будет на что жить, и для себя получите, ну, По крайней мере, уже действительно увесистое количество глав и сюжета, ну, которое за 60 рублей, ну, хрен знает, где вы еще да и получите, на самом деле. Вот так. Немного грубо, но по факту. Где еще за 60 рублей вы можете получить там 60 плюс часов озвучки. Я уже, честно, не знаю, сколько там. Но в целом, конечно же, решать вам. Кто хочет, может продолжать ждать на бесплатной основе. Конечно же, томики постепенно будут выходить. Пятый постараюсь все-таки немного пораньше выложить но честно не знаю может быть затянется точно так же как и вот этот 4 всякое бывает но постараюсь все-таки пораньше можете меня немного подогнать и написать мне где-нибудь в чатике если там через месяц-два ее не будет пожалуйста пишите мне говорите что я плохой ругайте меня и просите от меня следующий том легендарного механика в открытом доступе все в целом я сказал все что хотел а ну и конечно же переходите еще на Новостные каналы, в телеграм-канал, в группу ВКонтакте, на youtube уже подписываться бесполезно, потому что туда я видосики практически не выкладываю, потерял я мотивацию после событий, которые всем вам известны, ну и в целом как-то время на это тратить еще дополнительно не очень хотелось на самом деле. Возможно вернусь, возможно нет, кто хочет может перейти, пожалуйста, не держу, ссылка все равно есть в описании. В целом все, конечно же первостепенно жду всех на бусте, буду рад всех приветствовать. А так, я заканчиваю свое комментирование четвертого тома «Легендарного механика». Благодарю за прослушивание. Конец четвертой книги. Читал Белфаст.